Шаг 4. 26 мая 2338 года. Боевой пост системного администратора на разрушенном конвойном корвете сил самообороны Марса Гуанши. Виктор вынырнул из небытия под пронзительный визг аварийного сигнала. Прямо перед лицом часто мигало ярко-алое расплывчатое пятно, а настойчивый женский голос повторял «Опасный уровень углекислого газа. Немедленно замените регенеративный патрон». В попытках дотянуться до алого мигания Виктор с огромным трудом поднял правую руку и только потом сообразил, что видит проекцию на стекле гермошлема. Скафандр зачем-то пытался достучаться до пользователя всеми доступными средствами. «Он что-то говорил про углекислый газ?» Голова соображала чудовищно медленно. С минуту Виктор пытался проморгаться и сфокусировать зрение на надписи. И только потом, более-менее придя в себя, сообразил. У скафандра заканчивался ресурс жизнеобеспечения. Но почему он в скафандре? «Где я?» Все вокруг расплывалось. Объекты словно троились и было слишком темно. «Да где я, демон, меня побери? Комп, местоположение!» Ответа не последовало. «Скафандр, переход на голосовое управление!» «Выполнено!» Ответил ему все тот же женский голос. «Отключить тревогу!» Противный виск стих. «Включить налобный фонарь!» Оберегая зрение, свет фонаря разгорался плавно, и первые секунды Виктор, не понимающий, хлопал глазами, силясь понять, где же он очутился. Почти полное отсутствие гравитации, лишь еле ощутимые ее следы тянут так, словно он пристегнут к растущему из потолка креслу. «Что за чертовщина тут творится?» «Почему он висит головой вниз?» «Они что, тормозят маневровыми?» Мозги встали на место внезапно, разом обрушив на Виктора понимание. Он вспомнил. Едва слышно прошептал он. Мы не успели. Татибана не стала рисковать и просто влепил в них полный залп, добив и без того искалеченный корвет. Осторожный ублюдок Он не стал рисковать и оставлять за кормой недобитого врага Так словно знал о плане Су-Джеймина Виктор дернулся, восстановив очередной кусочек памяти «Здесь страшена Джао, есть кто живой?» Тишина И пустота в общем чате С пометкой «В самом начале нет связи с сервером» Куш! В сердцах выругался Виктор И встрепенулся, немного придя в себя. «В воздух же!» Кряхтя он отстегнулся и, примерившись, спрыгнул, точнее, медленно опустился на бывший потолок. Резервный комплект жизнеобеспечения находился как раз в переборке напротив рабочего места начальника связи. Откинув лючок, Виктор нащупал два баллона кислорода и четыре регенеративных патрона. Запас, который можно растянуть дня на два – Такие резервы имелись в каждом отсеке, и Виктор подозревал, что лучше будет разыскать их все. До прибытия помощи требовалось продержаться две недели. Заменив пустой баллон и картридж с регенеративным составом, Виктор несколько минут полежал на ставшем палубой потолке, набирая сил, наслаждаясь неповторимо чистым воздухом. По логам скафандра выходило, что он провел без сознания более трех часов – начисто исчерпав запасы и жизнеобеспечения, и встроенные аптечки. Результаты медтестирования он еще не смотрел, но, кажется, короткий отдых вернул ему часть сил, достаточную для осмотра корабля и поиска выживших. Убрав на место оставшиеся баллоны и картриджи, Виктор кряхтя пополз по бывшему потолку к люку. Микрогравитация здорово помогала, При нормальном марсианском тяготении он бы далеко не дотянулся. Увы, питания на замке не было. Открывать пришлось вручную, крутя тугую рукоятку аварийного штурвальчика. 36 оборотов до полного открытия всплыла в памяти бесполезная цифра с инструктажа. Виктор бросил вращать после 15 как только понял, что сможет пролезть. Несмотря на опустошенную аптечку, Несмотря на свежий воздух и короткий отдых, чувствовал он себя отвратительно. А люка впереди предстояло открыть немало. За люком его ожидал приятный сюрприз. В хабе тускло горели лампы аварийного освещения. Видимо, где-то в аккумуляторах еще оставалась энергия, а значит и надежда на жизнь. Оставив на потом люк в грани напротив, Виктор сразу же пополз по трапу вверх к корме. Туда, где остались механики и команда лейтенанта Гуя. Выжить вместе будет проще. И чем выше он полз, тем легче давались движения. Градиент гравитации падал неожиданно быстро. Так, словно радиус вращения составлял метров 30, не больше. Да и сила Кориолиса казалась чрезмерной, сводя с ума внутреннее ухо. Виктора постоянно тянуло остановить взгляд на чем-то неподвижном. «Дать сознанию точку стабильности и остановить чертово головокружение!» Люк на кормовой грани открываться отказался. Виктор до темноты в глазах давил на рукоятку штурвальчика, но тот даже не шевелился. Корпус явно перекосило от удара, и проход заклинило намертво. Да и крутить, вися, уцепившись за трап, было чертовски неудобно. «Ничего, вращение не сильное», – бормотал Виктор – разворачиваясь к носу. «Найду пробоину, пройду по корпусу. Подождите, парни, скоро увидимся». Ведущий на нос люк он открыл с легкостью, одним рывком, просунув себя до половины в щель, осмотрелся и со всхлипом втянул в себя воздух. Коридор жилого отсека обрывался метрах в семи под ним. Главный калибр линкора начисто оторвал Гуанши нос. Ошарашенный пятном плывущих колючих звезд под собой, Виктор не удержался и заскользил вниз, едва успев схватиться за комингс люка. Центробежная сила тянула его вниз, к звездам, и силы в пальцах едва хватило, чтобы удержаться. Пятясь задом, Виктор заполз обратно в хаб. Где-то там, внизу, оставался медотсек, доктор Фа и начальник. Но перед путешествием вниз следовало отдохнуть». и найти хотя бы трос, не рискуя глупо сорваться, и закончить жизнь, вечно падая в бездну. Прижавшись к полу, Виктор пару минут лежал, переводя дыхание. Теперь стали понятны странности с гравитацией. Гуанши потерял нос и вращался вокруг нового центра тяжести даже медленнее, чем он надеялся. Просто из-за короткого плеча вращения градиент тяготения изменялся быстрее, чем он предполагал. «Хаб» теперь располагался не вблизи центра масс, а почти на самом конце рычага, но этот факт ставил выживание под вопрос. Он очень рассчитывал на аварийные запасы в жилом отсеке, а теперь от той части корабля остался лишь один медотсек да не полный ряд кают. Напрягала и тишина в эфире. Проведя без сознания почти четыре часа, Виктор надеялся услышать хоть кого-то. Не мог же он прийти в себя раньше всех – Или просто сдохла корабельная сеть, а мощности радиостанций-скафандров не хватало для работы через переборки? Надо выходить наружу и пытаться связаться оттуда? Сознание все еще плыло, и сконцентрироваться на сложных вопросах не получалось. Виктор натужно сел и с тоской посмотрел наверх на заклинивший люк. И вдруг захохотал, нервно хлопая по металлическому полу. Еще один проход был в баталерке корабельных механиков. Прямой путь к корме, чтобы те не теряли времени. Он шел, минуя турбинный зал, реакторный отсек, и заканчивался в двигательном. Через него можно было попасть куда угодно. Отсмеявшись, Виктор поднялся на ноги и, легонько толкнувшись, воспарил к люку на стене. Открылся тот еще легче носового. Видимо, продольная переборка перекосила не так сильно, как поперечные. Внутри батальярки механиков его ждал настоящий хаос. Все разгромлено, инструменты и запасные части кучами громоздились на бывшей стене, ставшей теперь полом. Удары повалили стеллажи и выбили дверцы стенных ниш. Оборвали почти все крепления. И вмятины от инструментов на металле переборок говорили о силе этих ударов. Похоже, что амортизаторы кресла спасли Виктора от серьезных травм. Вот только остальные в момент попадания находились вне кресел, как Гао при первом попадании главного калибра Потрясателя. Злонабычившись, Виктор отбросил дурные мысли и, кряхтя, полез к люку. «Кто-то все равно должен был выжить. Демон с ними с ушибами и переломами. Скафандр умеет поддерживать жизнь. В нем есть аптечка. А Виктор скоро до них доберется. Дотащит до медотсека, сдаст на руки фа. Тот что-нибудь придумает. Только бы открылся люк. Люк открылся. О, блядь. Вырвалась откуда-то из глубины памяти любимая присказка прадеда. Вместо длинного полутемного коридора Виктор увидел ярко освещенное нечто. Мешанину рваного металла, выгнутые вагонные балки набора корпуса, огромную прореху, через которую внутрь заглядывало солнце, и ярко-желтый значок радиационной опасности, вспыхнувший в правом нижнем углу обзорного поля. Виктор дернулся назад, всем телом навалившись на люк раньше, чем успел осознать опасность, и уже закрыв люк и без сил прислонившись к переборке, понял, что этой дорогой тоже не пройти. Испарившийся в легком корпусе снаряд рельсовый, остатками кинетической энергии пробил прочный корпус, Разнес турбинные и реакторные отсеки, выбив из активной зоны охладитель, демонский радиоактивный жидкий литий. От расплавления огрызок корвета спасло то, что реакция уже погасла. Едва отдышавшись, Виктор посмотрел схваченную за те несколько секунд в створе люка дозу. Три с половиной БР. «Да чтоб тебя!» — со злостью влепил кулаком по люку Виктор. Похоже, что искать живых на корабле смысла не было. Литий, выбитый из первого контура, был чудовищно радиоактивен. Поглощая нейтроны от реакции, он сам со временем становился термоядерным топливом. И за четыре прошедших часа все в кормовых отсеках уже получили пару десятков летальных доз. Если вообще выжили при ударе. Они-то не сидели в амортизирующих креслах. «Хватит рефлексировать!» Рявкнул на себя Виктор. «Соберись!» Первым делом он проверил уровень радиации и снова выругался. «Ползиверта в час. Пять-шесть часов тут, и даже в скафандре получишь летальную дозу. Тем более, что на нем не надежный скафандр для наружных работ, а легкий, внутрикорабельный. Придется уйти подальше. Только сначала собрать все полезное, до чего он сможет добраться». Первым делом Виктор собрал резервные комплекты СЖО. Пять баллонов кислорода и десять запасных картриджей-восстановителей. Варварски скинув их в хаб, он торопливо зашарил в грудах валяющегося на переборке инвентаря. Трос. Ему нужен трос. Лезть вниз без страховки не хотелось до дрожи. Перед глазами все еще кружились колючие беспощадные звезды в конце разорванного коридора». Трос нашелся на чудом устоявшем стеллаже. Пятьдесят метров тонкого, прочного композитного волокна. Хватит с запасом. Скинув хаб и его, Виктор торопливо шарил по шкафчикам и стеллажам. Несколько аккумуляторов от роботов-ремонтников, осветительная лента, литровая бутылка байдзю. Он все скидывал в пластиковый мешок. Вот только еды он так и не нашел. В бригаде товарища Су царила жесткая дисциплина. Стармех терпеть не мог бардака на рабочем месте, и тем более крошек еды в невесомости. Собрав три объемистых мешка всяческого полезного барахла, Виктор вернулся в хаб и замерил уровень радиации в нем. Четверть зиверта в час. Уже лучше. Видимо, в осевой коридор турбинного отсека радиоактивного лития попало меньше, ведь переборка тут была точно такой же, как и в баталерке механиков. Но все равно слишком много. «Надо было уходить дальше. Уходить быстро». Но пришлось потратить минут десять, чтобы торопливо навязать узлов на тросе. От греха подальше он забрался в свой рабочий отсек и задраил люк. «Пять сотых зиверта в час. Уже почти терпимо. В скафандре даже можно досидеть до прибытия помощи и обойтись легкой степенью лучевой болезни. Но если есть возможность обойтись без нее, лучше обойтись без нее». Покинув глубину колодца, он отрезал найденным в баталерке ножом 15 метров троса. Достаточно. Из остатков он планировал сделать что-то типа канатной дороги для перетаскивания грузов. Но сначала навязать узлов и спуститься в медотсек на разведку. Работая, Виктор постоянно косился на дозиметр, отмечая, как медленно, но неуклонно растет поглощенная доза. Закончив с узлами, Виктор глубоко вздохнул, словно прыгая в ледяную воду, и вернулся в хаб. Закрепив трос на поручень трапа, он приоткрыл нижний люк и почти небрежно, словно рисуясь, ногой скинул моток вниз. «Надо было заниматься альпинизмом!» — нервно хохотнул Виктор и со всей силы дернул трос. Трос выдержал и этот, и следующий рывок. Тянуть больше не оставалось ни повода, ни времени. Ухватившись обеими руками за трос, Виктор медленно заскользил вниз к колючим и ярким звездам. Ему хотелось зажмуриться. В голове металась паническая картина, как разжимаются руки, и он начинает падать в бесконечность. Аж зашипев от злости на себя, Виктор заставил разжаться сжатые пальцы и медленно заскользил вдоль троса. Слабая гравитация вполне позволяла такие фокусы. Главное было не увлекаться... и вовремя притормаживать, сжимая пальцы обратно. Да и спускаться на самом-то деле недолго. Два метра, и вот он завис напротив медотсека. Теперь оставалась мелочь. Как-то дотянуться и открыть внешний люк, не сорвавшись. Обвязав трос, вокруг правого запястья Виктор раскачался и попытался ухватиться за поручень трапа. С третьего раза получилось, и, ругаясь сквозь зубы, он притянул себя к люку. «Доктор Фа, вы живы?» Закричал он, прижав шлем к переборке. Глупо. Через закрытый люк доктор не услышал бы его даже сохранить вокруг атмосфера. «Доктор Фа, я вхожу! Наденьте скафандр!» Выждав несколько минут, Виктор принялся крутить аварийный штурвальчик. Люк пополз в сторону, неохотно, с почти осязаемым скрипом. И с каждым оборотом штурвальчик шел все туже и туже. Обливаясь потом, Виктор бросил это занятие и едва понял, что сможет протиснуться в щель. По крайней мере, из шлюза не вырвался воздух. Виктор с трудом влез внутрь и принялся вращать следующий штурвальчик, теперь закрывая люк. И, едва дождавшись совмещения двух полосок, что на случай отключения электроники показывали герметизацию, развернулся ко внутренней двери. По привычке он пару секунд подождал давление и, чертыхнувшись, разбил стекло на рычаге аварийного шлюзования. Ноль реакции, воздух в шлюзовую камеру не пошел. Крыши, крыши. протянул Виктор и поплотнее вжался спиной во внешний люк. Когда откроется внутренний, воздух ворвется в шлюзовую камеру струей, летящей со скоростью звука. Мало приятного даже в скафандре. Оставалось надеяться, что доктор Фа услышал его возню, догадался и все-таки захлопнул гермошлем. «Доктор, приготовьтесь!» Снова прижал шлем к люку Виктор и со всей силы застучал кулаком о металл. Выждав еще пару минут, он осторожно крутанул штурвальчик и едва не взвыл от досады. Атмосфера в медотсеке отсутствовала. Полный дурных предчувствий Виктор удвоил усилия, И первым, кого он увидел, протиснувшись в люк, был мертвый доктор Фа, прижатый к переборке с сорванным скреплением медицинским саркофагом. Тяжеленная металлическая станина расплющила доктору грудную клетку, и огромное пятно, засохшей в вакууме крови, лишало надежды обнаружить у Фа признаки жизни. «Ну хоть скафандр надел!» – вырвалось у Виктора саркастическое замечание – Сказав это, он сам испугался своей черствости. Труп доктора не вызывал никаких эмоций, кроме легкого сожаления. сожаления о том, что выживать, похоже, придется в одиночку. Ждать помощи одному, одному сидеть полмесяца, а то и больше, когда еще придут посланные Марсом корабли. Отгоняя дурные мысли, он двинулся к паре устоявших саркофагов, в одном из которых лежал погруженный в медикаментозную кому начальник. И довольно хохотнул. Судя по показателям на экране, лейтенант Ванг был жив. Виктор толком не понимал в медицине, но с компьютерами работать умел. Быстро окинув взглядом показатели, он сразу заметил те, что горели тревожным оранжевым цветом. Лишившись внешнего питания, саркофаг перешел на собственные аварийные запасы, и они подходили к концу. Электричество и кислорода осталось от силы на пару часов. «Да твою ж ты мать!» – с чувством высказался Виктор. «И как тебя обслуживать, медтехника?» Погрузившись в изучение меню, он быстро нашел справочную систему, запросил инструкцию по замене баллонов и батарей и с досады хлопнул рукой по станине. «Как всегда, все дерьмо несет к админу. По первому впечатлению, задача представлялась несложной. Открыть лючок в левой станине, достать баллон, вставить новый, потом точно так же вправо и поменять аккумулятор. Вот только как это сделать без инструментов? Чертыхаясь, Виктор полез обратно в хаб. Там в баталерке механиков до да демонов всяческих инструментов. Осталось только найти их среди завалов. Проклятых радиоактивных завалов. Торопливо разгребая контейнеры со всяческой механической дребеденью, Виктор нашел еще несколько заряженных аккумуляторов и целого на вид ремонтного паука. Того завалило упавшей со стеллажей утварью, и в первый раз Виктор его не заметил. «Отлично, есть кого напрягать», – довольно похлопал он паука по панцирю. «Вставай, Энни Кищик, добро пожаловать в ИТ». Нащупав под головогрудью механический выключатель, Виктор включил машину и попытался установить с ней соединение. Увы, ремонтник остался недвижим, а скафандр после короткой диагностики выдал резюме «Неисправен». «Да чтоб тебя!» От накатившей злости Виктор со всей силы пнул мертвую железяку и взлетел почти до самого потолка. Низкая гравитация насилия не поощряла. «Ладно, будем по старинке своими руками». Еще раз пнув паука, Виктор продолжил поиски. Он вообще корил себя за то, что потратил время на попытки оживить ремонтника. Понятное дело, раз робот во время боя оставался в баталерке, то наверняка он неисправен. Глупо было и пытаться его запускать. Кофр с набором инструментов он нашел неподалеку от робота. Едва взглянув на содержимое, схватил его и торопливо двинулся обратно в медотсек. Ловить лишние Бэры в его жизненные планы не входило. Доза уже и так выходила чувствительная. Впрочем, в хабе он опять задержался, связывая мешки с барахлом, подобно здоровенной гирлянде. Второй кусок троса он пропустил через ближайший к поручень и, связав оба конца, получил здоровенное кольцо, на которое сейчас и пренайтовывал мешки. «Ничего я в конструкторы не пошел». Работая, Виктор бормотал себе под нос – «Вон какая у меня канатная дорога получается». Последний и тщательнее всего он привязал к тросу тюк сферы жизни. Индивидуальная аварийная система. Надуваясь, она превращалась в двухметровый прозрачный шар. Суточный запас еды и воды, трехсуточный запас воздуха и слабенький передатчик, пищащий в эфир СОС. Жаль, что такие сферы жизни хранились возле шлюзов, а в хабах держали по одному комплекту, на всякий случай. И вот случай представился, а до шлюзов не добраться. Опоясавшись тросом, Виктор полез вниз. Второй раз спуск дался ему значительно легче, то ли привык, то ли усталость притупила чувство страха. Так ни разу и не глянув вниз, он в два приема очутился на пороге открытого шлюза медотека. Тянем, потянем. Пятьдесят люка, Виктор тянул один из концов петли. А вот и наша добыча. В открытый шлюз один за другим вплывали мешки с припасами. А жратвы нету, — пожаловался в пустоту Виктор. Полмесяца теперь голодать. Слышь, доктор, а у тебя еда есть? Фар, разумеется, не ответил. Вздохнув, Виктор задраил оба люка и сразу же замерил уровень радиации. Практически норма. «И на том спасибо», — поблагодарил Виктор пустоту. По его внутренним ощущениям, наверху он провел минут двадцать, но, взглянув на часы, выругался и кинулся к саркофагу. На самом деле прошло уже полтора часа, и индикаторы на панели наливались тревожным алым светом. Запасы медсистемы подходили к концу. Нащупав в кофре электрическую отвертку, Виктор один за другим открутил четыре винта и облегченно воскликнул. «Хвала унификации!» В нише стойки размещался обычный баллон, такой же, как лежали в аварийных запасах любого отсека. «Так, теперь подготовим запасной», — Забормотал он в полголоса. «Теперь отвинчиваем. Оп!» Отбросив опустевший баллон, он торопливо вкрутил на его место запасной. Индикатор кислорода моментально сменил цвет на зеленый. «Шесть часов?» Уставился Виктор на новые показатели. «Да где же я тебе столько воздуха найду на две-то недели?» Действуя на автомате, он по схожей схеме поменял аккумулятор и без сил опустился рядом, прижавшись спиной к станине. Им двоим найденных баллонов хватит дня на три, и большая часть уйдет лейтенанту Вангу. Тот, конечно, спал и потреблял минимум кислорода, зато и углекислый газ в саркофаге убирался простой циркуляцией дыхательной смеси. Никаких упоминаний о регенерации углекислоты Виктор в сервисном мануале не нашел. Даже отдыхая, Виктор лихорадочно размышлял. Еще по одному аварийному комплекту он найдет в уцелевших каютах, их шесть. Это еще дополнительные полтора дня для Ванга. Сам-то он посидит и на регенераторах. А вот как сохранить жизнь лейтенанту? Соорудить регенеративную установку у него не выйдет, нет нужных навыков. В последний раз руками он работал в школе на уроках труда. Самый простой способ избавиться от углекислоты, если у тебя нет нужных химикатов, это заморозить её. Но без электричества затея теряет смысл. Да и не факт, что система саркофага сможет работать с чем-то, кроме кислородных баллонов. Там ведь наверняка стоит простой редуктор, и без давления он просто не сработает. А насос можно взять в саркофаге доктора», вслух произнес Виктор. «Но где взять электричество?» Основной термоядерный реактор уничтожен. В этом Виктор не сомневался. Возможно, уцелел запальный ядерный реактор в корме. Он располагался достаточно далеко от места попадания и был предельно прост и надежен. В конце концов, что может быть проще и надежнее ядерного реактора? «Выйти наружу и сорваться. Проползти 70 метров до кормового шлюза. Открыть». Задумчиво перечислял Виктор этапы. «Пробраться к запальному, как-то включить аварийные термопары, найти там кабель, вернуться с кабелем сюда. А что потом с этим кабелем делать? Как подогнать ток под стандарты бортовой сети?» Он прекрасно понимал, что план провалится еще на втором этапе. Корабль вращался, а на нем надет обычный скафандр для внутренних работ. Без магнитов в ботинках и без липучек на ладонях. Контуженный и полуослепший, он эту дорогу не осилит. Да если и доберется, что дальше? На флотского энергетика учили пять лет. За несколько часов Виктор эту науку не освоит. «Так, стоп!» — прервал он пораженческие настроения. «Я админ или где? Мне нужен компьютер!» «Компьютер в медотсеке, разумеется, имелся!» Стандартный пользовательский терминал, сейчас обесточенный. Сумея Виктор подать на него питание, и он мог бы воспользоваться остатками информационной сети корабля и найти решение. Но все упиралось в электричество. Без особой надежды Виктор поднялся на ноги и подпрыгнул, ухватившись за терминал. Потыкал в сенсор включения, вздохнул, убедившись в бессмысленности этого действия, и начал мерить шагами отсек. ему всегда лучше думалось в движении в запасах у него имелось несколько универсальных батарей но без адаптера питания они оставались бесполезными отпадает так стоп виктор присел на бывшую переборку что это я туплю сегодня в саргофагах ведь стояли обычные компьютеры и они как раз запитывались от тех самых аккумуляторов Значит, надо раскурочить сорванные скрепления медкомплекс, достать из него блок питания, и проблема будет решена. Одного аккумулятора терминалу хватит надолго. Достав из кармана электрическую отвертку, Виктор нерешительно подошел к валяющемуся в углу отсека побитому автодоку. В медицинском оборудовании он совершенно не разбирался и даже не представлял, как будет его вскрывать и где там внутри система питания. Через несколько минут осмотра он сдался. «Кыше!» На Виктора накатила волна апатии. «Тут не отвертка, тут кувалда нужна!» Чёртов саркофаг словно отлили единым куском. Ни швов, ни креплений, ничего, кроме одного единственного сервисного лючка. Тут явно имелся какой-то секрет, но Виктор никак не мог его разгадать. «Но как-то же эту штуку обслуживали!» если припрет к себе полезу», — решился Виктор. «У моей консоли и БП есть». Правда, он не помнил, работала ли консоль, когда он пришёл в себя. Вообще, первые несколько минут начисто выскочили из памяти. Да он и сейчас сообразительностью не блистал. «Да чтоб меня!» — вскочил Виктор на ноги. «Скафандр! Что ты мне вколол?» «Набор, рекомендованный при тяжёлом сотрясении мозга». Общий стимулятор, болеутоляющие и противовоспалительные. Скафандр. Что из них вызывает падение интеллекта и спутанность сознания? Нет связи с сервером. Информация отсутствует. Скафандр. Административный доступ. Прекратить использование препаратов до отдельного распоряжения. Принято. Виктор хищно осклабился. Решение все это время было поблизости. Стоило только залезть обратно в свой отсек, А дальше он просто начнет поиск функционирующего оборудования. Объединит распавшуюся после разрушения кластера сеть, а дальше он что-нибудь придумает. Покосившись на саркофаг с лейтенантом Вангом внутри, Виктор выставил на компьютере скафандра будильник, чтобы тот сработал через пять с половиной часов, напоминая о замене опустевшего кислородного баллона. Он подпрыгнул, цепляясь за станину висящего на стене саркофага, и подтянул себя к прозрачной крышке. «Не боись, лейтенант, я сейчас все разрулю». Виктор хлопнул перчаткой по пластику, за которым виднелось смертвенно бледное лицо спящего Ванга. «Ты, главное, держись». Вздохнув, он еще раз похлопал по пластику и, примерившись, прыгнул к шлюзу медотсека. Теперь следовало поторопиться, ведь каждая минута в его рабочем отсеке приближала дозу радиации к опасной. На этот раз он поднялся по тросу, даже не посмотрев вниз, но едва закинул себя в хаб, тут же прикрыл за собой люк. Пустота внизу пугала до дрожи, даже сильнее, чем радиационный фон. На боевом посту по-прежнему царил мрак, не горели даже лампы аварийного освещения – Первым делом Виктор на ощупь задраил люк и только потом включил налобный фонарь. Вращать штурвальчик ручного привода люка можно и в темноте, ведь даже секунда промедления означала лишнюю полученную дозу. А он и так словил немало, валяясь тут без сознания. Примерившись, он подпрыгнул и, уцепившись за край консоли, в несколько неловких, удушливо-тяжелых рывков впихнул себя за пульт. еще несколько бесконечно долгих секунд пыхтел, пристегивая себя в висящем на потолке кресле. Акробатический этюд, возможный только в условиях микрогравитации. На родном Марсе Виктор не осилил бы подобный трюк, даже здоровым и без скафандра. Вопреки страхам, консоль включилась без нареканий, но сразу же, заругавшись на отсутствие сети, перешла в автономный режим. Ожидаемо. Виктор и сам не верил, что резервная нода кластера могла пережить катастрофу. Значит, придется работать с тем, что есть. Первым делом Виктор запустил резервную копию управляющего контроллера, выделив на него почти все ресурсы консоли. Этого все равно не хватило. Реплика работала чудовищно медленно. Она даже загружалась полминуты, не меньше. Демонски жаль, что пробитая осколками консоль начальника пришла в негодность. Ведь кластер для нищебродов... он мог поднять довольно быстро. А удвоение вычислительной мощности здорово облегчило бы ему жизнь. Но даже так он мог эмулировать нормальную рабочую среду корабля. Около девяти часов. Потом придется все отключать и менять аккумулятор консоли. Жизненно важное оборудование корвета имело резервное питание и подключалось в сеть надежно экранированными кабелями. Это давало некоторую надежду и запустив опрос сети Виктор принялся ждать, нервно поглядывая на счетчик поглощенной радиации. Пока что суммарно натикало 18 БР. Еще пять раз постолька, и здравствуй первая стадия лучевой болезни. Поиск тянулся бесконечно долго. Реплика контроллера ворочалась в консоли, как кит в аквариуме для пескарей. Виктор видел китов лишь на видеороликах в сети, но почему-то первой ассоциацией всплыла именно эта. Сортировка тоже шла медленно. Каждое действие вызывало крошечные, но очень нервирующие лаги. Полсекунды между нажатием пальца на экран и реакцией консоли заставляли Виктора проклинать жлобов, экономящих на железе для корабельного системного администратора. Их бы самих заставить работать на этом дерьме под бодрящим душем из наведенной радиации. Большая часть меток оборудования так и осталась черной. не отозвавшись на клич контроллера. Для экономии энергии Виктор включил только один двухмерный экран и сейчас смотрел, как силуэт корвета заполняют черные точки мертвых датчиков. Весь нос, большая часть миделя зияли сплошной чернотой. И вот, наконец-то, пошли ответы. Он терпеливо ждал, и когда пошли первые отклики, не удержался от восторженного крика. «Шида! Томадо Шида!» Управляющий компьютер запального ядерного реактора ответил на запрос. На Гуанши в качестве запального стоял предельно надежный и доведенный за сотни лет до идеала реактор на быстрых нейтронах. Энергии он выдавал немного, в тепловом всего 140 мегаватт на пике, а через термопары и того меньше. Но Виктору хватило бы и 10% процентов той выдачи. Оставался вопрос, когда эта энергия добраться. «Неужели и правда придется карабкаться по корпусу к корме?» К своему глубочайшему удивлению Виктор обнаружил, что на корабле уцелело несколько камер видеонаблюдения. А сортировав работающие, он принялся переключаться между не имеющими, выживших. Увы, работающие камеры закончились быстро, и никого живого в поле их зрения не нашлось. Не было даже трупов. В отсеке энергетиков камеры не пережили катастрофы, а вне прочного корпуса их никогда не ставили. Кому интересны технические лазы? Зато Виктор увидел себя и, не удержавшись, помахал сам себе рукой. Надо же, камера уцелела и даже продолжала работать. Внутренней памяти и резервного питания ей хватит еще месяца на два записи. И если он не сумеет найти воздух, то она запишет его агонию. Поэтому для себя Виктор решил, что уйдет умирать вне поля зрения камер. Не хватало еще, чтобы это увидели родители. А поводов для грусти хватало. Не основная, не обе резервные системы жизнеобеспечения на запросы не отвечали. Единственная вышедшая на связь кислородная цистерна сообщила о потере целостности и нулевом давлении. Похоже, что выживать Виктору и лежащему в беспамятстве Вангу – Предстояло на скудных аварийных запасах из кают В надежде на чудо он проверил связь И ожидаемо получил отрицательный ответ Коммуникационные системы корабля Либо проигнорировали запрос Либо сообщили о потере функциональности Не отозвался даже аварийный радиопередатчик Который должен был передавать СОС В автоматическом режиме А значит раньше чем через две недели Их точно не спасут «Зачем торопиться туда, где все мертвы?» «Мертвые могут и подождать», — продолжил Виктор вслух. Справа во лбу нарастала неприятная тяжесть, иногда прорываясь приступами пока еще слабой боли. Но с каждой минутой боль нарастала, а приступы следовали все чаще и чаще. Похоже, что обезболивающее заканчивало действовать, а ввод новых доз Виктор запретил сам. «Ничего, потерплю». Как можно убедительнее пообещал он себе. Зато внутренняя беспроводная сеть преподнесла приятный сюрприз. Модули беспроводной связи стояли в каждом отсеке, и несколько из них ответили. «Так», – оживился Виктор. «Давай-ка посмотрим, что у нас в зоне покрытия». Первыми в списке обнаруженных устройств нашлись скафандры ремонтной бригады. Виктор тут же по очереди развернул телеметрию, И сразу же одно за другим закрыл окна. Все механики были мертвы. И, судя по радиационному фону, умерли они от лучевой болезни, так и не успев прийти в себя после удара. Виктор бездумно разворачивал и закрывал статусы найденных устройств. Все находилось либо в недоступной для него корме, либо не представляло интереса, как, например, электронный гуцинь в баталерке механиков. Он все равно не умел на нем играть, да и атмосфера на корвете отсутствовала. Но увидев очередную активную иконку, Виктор оживился. На запрос сервера ответил мобильный ремонтный модуль «Паук». Всего корвет нес полсотни этих сорока килограммовых роботов, у каждого восемь цепких лап, лазерный сварочный аппарат и неплохие мозги. Они даже в базовых настройках могли многое. Завести на дыру в обшивке пластырь, заварить трубу, притащить что-нибудь тяжелое. Сначала Виктор так и собирался сделать. Отправить паука на корму, искать и притаскивать ему все полезное, что там найдется. Но потом вспомнил про загружаемые в пауков пресеты навыков. Конечно, даже с загруженным пресетом электрика паук не мог состязаться с самым захудалым членом ремонтной бригады. Но мог попробовать восстановить оборванную линию питания – Доставить в медотсек электричество термопар ядерного реактора оставалась единственная проблема. В отсеке у Виктора не было пресетов навыков. Файлы с ними лежали на кластерном хранилище, но основная серверная исчезла вместе с оторванным носом, а оборудование второй не отвечало на запросы эмулятора контроллера. «И кто ты у нас сейчас, малыш?» проворковал Виктор, влезая в меню настроек «МРМ». В памяти «МРМ» обнаружился загруженный присед сварщика. Не самая полезная в нынешних обстоятельствах профессия. Да еще, судя по отчетам, паука изрядно побило. Не работала вторая правая лапа, и датчики докладывали о пробитом в двух местах корпусе. Подключившись к камере паука, Виктор присвистнул, обнаружив, что МРМ болтался насаженным на выбитую из рангоута арматурину. «Да уж, не повезло нам с тобой», — вздохнул Виктор, давая команду Пауку освободиться. Изображение на экране задергалось, но, судя по всему, у МРМ не хватило либо мозгов, либо сил. Поминов пыльного демона, Виктор переключил Паука на ручное управление. Загруженный присед сварщика подразумевал и установленное для сварки оборудование Виктор выдвинул камеру, покрутил ее, пока в поле зрения не оказалось пробившее тело Арматурина, и вытянул вперед руки, подключив их к управлению передними лапами. Как он и помнил, сварочный аппарат оказался встроен в правую переднюю лапу. Освободив МРМ, Виктор задумался, вспоминая, как программировать «Пауку» маршрут. Обычно этим занимались механики, и о ремонтных роботах он имел лишь самое общее представление – Да и вообще никогда особо не интересовался робототехникой. А теперь придется как-то выкручиваться, ведь покрытие радиосетью на корабле сейчас носило очаговый характер, и довести паука до серверной в ручном режиме у него не получится. Торопливо копаясь в настройках МРМ, Виктор обнаружил у того загруженную схему корабля. Конечно, теперь корабль выглядел иначе, Да и разрушенный реакторный отсек делал большинство путей опасными даже для робота. Уровень радиации на мидделе корабля мог повредить даже экранированный процессорный блок МРМ. «Значит, пойдем гулять», — констатировал Виктор, обозначая пауку маршрут. Оба люка на Мидоле находились в эпицентре горячей зоны. Поэтому Виктор решил поступить проще. Воспользоваться сварочным аппаратом и вырезать выход в легком корпусе корвета. А потом паук был должен действовать сам. Дойти по вращающемуся корпусу до кормового люка, открыть или прожечь рядом с ним дыру. Дальше было проще. Корма практически не пострадала, и Виктор банально указал маршрут от люка до серверной прямо на схеме корабля. Добравшись туда, МРМ попадал в зону покрытия корабельной сети, и Виктор мог взять управление на себя. «Ну, парень, удачи», — напутствовал он паука, запуская программу. Теперь оставалось только ждать и надеяться. Ведь снаружи МРМ в основном применяли при дрейфе. Они, конечно, могли действовать и при ускорении. Магниты в лапах позволяли держаться достаточно крепко, но корабль вращался... И Виктор не знал, имелись ли в базовой программе «Паука» навыки работы при изменении градиента гравитации. Оставалось надеяться, что процессор МРМ успеет адаптироваться, прежде чем «Паук» сорвется и улетит в космос. Ждать пришлось долго. Виктор уже почти потерял надежду и все чаще выводил на стекло шлема датчик поглощенной радиации. Для себя он решил, что вернется в медотсек как только доза дойдет до 20 БР. Ему еще предстояло спускаться вниз в уцелевшие каюты, и перед этим хотелось бы выспаться, хоть немного восстановить силы. МРМ вернулся в систему, когда до крайнего срока оставались считанные минуты. Услышав оповещение, успевший задремать Виктор дернулся так, что ремни больно впились в плечи. «Ты ж мой хороший!» – радостно заорал он. «Предками клянусь, как вернемся на базу, я тебя выкуплю, отремонтирую и поставлю посереть комнаты. Будешь новой семейной реликвией!» Виктор подключил трансляцию с камеры МРМ прямо на стекло шлема. Эффект присутствия немного помогал в управлении, сглаживая малый опыт оператора. МРМ стоял на пороге серверной. Здесь тоже не было освещения, и паук перешел в ночной режим, включив инфракрасную подсветку. Качество картинки несколько упало, но даже так Виктор смог оценить последствия катастрофы. Переборку со стороны носа выгнула вовнутрь, и своим ударом она разметала стоящие вдоль нее серверные шкафы. Удар был столь силен, что выброшенное им оборудование большей частью валялось на противоположной переборке отдельными разбитыми кусками. «Вот дерьмо!» — огорченно протянул Виктор. Он, конечно, догадывался, что вторая нода выключилась из сети не просто так, но подобного разгрома не ожидал. В глубине души оставалась надежда ее оживить и перевести контроллер обратно на свое место, но тут, пожалуй, все оборудование шло на списание. «Ладно, нигде в этой горе дерьма накопители». Виктор подвел МРМ к ближайшей куче компьютерных потрохов. «Не то». Судя по всему, тут валялись раскуроченные коммутаторы. Ну да, ближе всего к люку стоял шкаф с коммутационным оборудованием. Сейчас он лежал, накрыв собой кучу. Включив магниты, Виктор повел МРМ по бывшему полу, обойдя первую кучу поверху. Серверный шкаф, на удивление, остался висеть на своем месте. Но удар переборки выбил из него все содержимое, и Виктор осторожно приблизился к бывшей кластерной ноде. Военные сервера монтировали в очень крепкие корпуса, и в первый момент Виктор подумал, что не все еще потеряно. Все три сервера выглядели практически целыми, хоть и помятыми. Но когда «Паук» вскрыл первый из них, радость утихла. Процессорные блоки сорвало с креплений, коммутационное ядро пошло трещинами, один из накопителей лопнул, выставив наружу кристаллическое нутро. Но три других выглядели неповрежденными – и лапами паука Виктор уложил их отдельно на свободное от мусора части переборки. Всего из серверов паук вытащил 8 внешнецелых накопителей. Этого хватало с запасом. В теории данные гарантированно сохранялись при выходе из строя половины устройств. Оставалось надеяться, что большинство отобранных накопителей сохранили работоспособность. Но это он проверит лично. Пауку такое не под силу. Осмотревшись, Виктор отправил МРМ в дальний угол, где под грудой мусора виднелся угол защищенного ноутбука. Обычно тот лежал в столе, но сотрясение от близкого взрыва превратило стол в кучу обломков. Если ноутбук уцелел, на него можно будет перекинуть часть нагрузки. Увы, тут спасало даже армейское качество. Вытащив передними лапами паука ноутбук, Виктор с грустью увидел глубокую вмятину посередине корпуса. Все потрохав хлам. Не судьба, прокомментировал Виктор, направляя паука к переборке с неприкосновенным запасом. Забрав из стенной ниши традиционный резерв жизнеобеспечения, МРМ сложил находки в брюшной контейнер и замер ожидая инструкций. Несколько минут Виктор задумчиво крутил заложенную в память паука схему корвета. «Просто вырезать проход через корпус не вариант. Снаряд гауссовой наверняка раскурочил легкий корпус и превратил в фарш межбортное пространство. В автоматическом режиме МРМ мог там застрять, а без связи Виктор не смог бы взять управление на себя». «Да, мы пойдем другим путем», — пробурчал он себе под нос. «Проклятая башка! Хватит болеть!» Кряхтя от пульсирующей головной боли, он запустил опрос уцелевших датчиков обшивки. «Не так уж много в них попадали. Должно остаться много подходящих для входа мест. Надо только найти целый участок, под которым нет ничего критически опасного, и в знакомой обстановке мозги МРМ справятся». Его консоль старательно изображала из себя управляющий кластер, но делала это настолько медленно, что Виктор даже успевал заметить обновление кадров. Силуэт корвета прорисовывался не мгновенно, как обычно, а почти что целую секунду. И силуэт этот по большей части состоял из черного и серого пунктиров, уничтоженные или не отвечающие на запрос датчики. «Фэхва!» – простонал Виктор. Он вращал получившуюся модель корвета, приближал и отдалял ее, снимал легкий корпус с возможных путей проникновения, но безопасную точку входа определить не получалось. Там, где датчики сообщали о целом корпусе, обычно находились резервуары воды, а Виктор никак не мог найти, где посмотреть информацию, есть в них сейчас вода или нет. Ведь если робот прожжет полный бурдюк, «Поток, испаряющийся в вакууме воды, может выбить его за борт». «И тогда прощайте надежды, ведь сам Виктор до кормы, может быть, и доберется, но линию питания от термопар до не прокинет точно». По всему выходило, что войти внутрь МРМ сможет, лишь добравшись до огрызка жилого отсека. Туда, где наиболее сильна центробежная сила. Все другие способы входа Виктор отбросил как рискованные». и теперь оставалось надеяться лишь на силы встроенных в лапы паука магнитов. «Ну, удачи нам с тобой, малыш!» Виктор активировал маршрут и отправился встречать МРМ в хабе. Но как только он приоткрыл люк, треск счетчика радиации освежил ему память. Отпрянув, Виктор принялся торопливо вращать аварийный штурвальчик, закрывая проход. Кинулся встречать МРМ, не подумав, что ждать придется в фонящем хабе. «Да что со мной?» – спросил он, отступая к консоли. «Туплю, как землянин-перворазник». Видимо, сотрясение оказалось серьезнее, чем он думал. Или два сотрясения, ведь после удара осколком в шлем скафандр тоже впрыскивал ему какие-то медикаменты. И зрение явно село еще тогда. Помнится, перед глазами все слегка расплывалось, и, работая с консолью, Виктор сгибался почти к самому экрану. «Фэйхо, мне надо сосредоточиться!» Виктор сел прямо на переборку. «Иначе я сдохну!» Он лег, вытянув руки вдоль тела и закрыл глаза, представляя серо-голубое небо на закате. То небо, что можно увидеть лишь из сельскохозяйственного купола или через стекло скафандра. Небо, которое большинство видит лишь несколько раз в жизни». Вне городов нечего делать, и без причины наружу почти никто не выходит. Но Виктору с детства нравилось гулять под открытым небом. И больше всего снаружи он любил смотреть на вечернее солнце, когда желто-коричневый цвет дневного неба сменялся вечерним, почти голубым. И это возвращало ему покой. Противный женский голос вырвал его из блаженного забытия. Опасный уровень углекислого газа. Немедленно замените регенеративный патрон. А? Дернувшись от испуга, Виктор взмыл почти на метр вверх. Какое дам! Он умудрился уснуть и проспал почти четыре часа. Лаши! Лаши! Лаши! Взвыл Виктор. Все то время, пока он спал, внизу его ждал несущий спасение МРМ, висящий над бездной МРМ. Обмирая от дурных предчувствий, Виктор торопливо заменил регенеративный патрон и кинулся к люку. «Нет, нет, нет!» Он как безумный вращал штурвальчик. «Только держись, держись, железяка!» Вывалившись в хаб, Виктор опустился на пол, приоткрыл ведущий вниз люк и захохотал как безумный. МРМ ждал его, вцепившись в трап всеми восемью лапами. «Ты ж моя радость!» Виктор пошире распахнул люк и отполз в сторону, пропуская паука. Дошёл железяка! А я чуть тебя не проспал!» Жестом позвав за собой паука, Виктор спешно убрался из хаба. За время сна он и так перебрал отпущенный себе лимит дозы радиации и не хотел облучаться сильнее. Задраив люк, Виктор опустился перед МРМ на колени и, не глядя, открыл у того брюшной контейнер. Баллоны, картриджи, все в сторону. Сейчас его интересовали накопители данных. Разложив перед собой восемь увесистых кубиков, Виктор тоскливо посмотрел вверх на висящую над ним консоль. Его снова ждала акробатика при низкой гравитации. Взять накопитель, подпрыгнуть, ухватиться за кресло, подтянуться, примагнитить кубик на считывающую поверхность, спрыгнуть и повторить еще семь раз. Прыгая с последним кубиком в руках, Виктор не сумел ухватиться за спинку кресла и, матерясь, медленно опустился обратно на потолок. От всех этих прыжков у него жутко разболелась голова, снова начало мутить, да и все окружение сделалось каким-то расплывчатым, мутным. Он практически ничего не мог разглядеть вне светового конуса фонаря. Видимо, это и было то самое отслоение сетчатки, о котором говорил покойный доктор Фа. «Надеюсь, это лечит», — прошептал Виктор, примериваясь для нового прыжка. Флотская страховка покрывала многое, включая самые лучшие импланты. Но Виктору до одури не хотелось менять глаза на электронные протезы. На этот раз получилось. Ухватившись за спинку, Виктор подтянул себя в кресло и пристегнулся, не отпуская накопитель. «Все мышки пойманы». Хмыкнул он, прицепляя последний накопитель. «Где мои десять тысяч слитков золота и дочь императора?» Не дождавшись ответа от молчаливо стоявшего МРМ, Виктор выделил из скудного остатка ресурсов консоли последние крохи и запустил анализ накопителей. Два сразу же замерцали красным, сигнализируя о структурных повреждениях и невозможности считать данные. «И их осталось шесть». С горечью резюмировал Виктор. «С шестью оставшимися дела обстояли лучше. По крайней мере, компьютер не отказался с ними работать сразу. Вот только анализ обломков массива на консоли грозил затянуться надолго». «Восемь суток?» — обалдело прочитал Виктор. «Да вы издеваетесь!» «Через восемь суток они с Вангом будут уже мертвы». «Нахрен, контроллер?» Виктор погасил эмулятор, высвобождая ресурсы консоли. Все равно управлять ему пока нечем. МРМ он мог взять под контроль и через компьютер скафандра, только зачем ему робот-сварщик? Цифры замигали, перестраиваясь под новые условия. «Три часа. Терпимо», — удовлетворенно констатировал Виктор, но не удержался от ругани. «Нахрена экономить на оптимизации?» Во времена деда городскому серверу пары сотен зотобайт памяти хватало, а сейчас на управление корветом мало. Поставив будильник на два с половиной часа, Виктор отстегнулся и, плавно опустившись на потолок, погладил МРМ под черно-желтые спинки. Отдыхай, железяка, а я пока начальник проверю. В медотсеке ничего не поменялось, все тот же вакуум, раздавленный труп доктора Фа в углу и тревожно мигающих желтым саркофаг со спящим лейтенантом. Виктор дернулся было посмотреть состояние начальника, но быстро сообразил, что желтый огонек не имеет к Вангу никакого отношения. Медицинское оборудование просто сигнализировало об автономной работе. Виктор окинул рассеянным взглядом непонятные цифры и графики на экране саркофага, и, пожав плечами, нашел единственный понятный пункт – проценты автономности. «Дышал бы ты пореже, начальник». Виктор поддел лючок на саркофаге и заменил опустевший баллон. Кислорода в том оставалось на час, не больше. <звы> «Ну все, о тебе позаботились». Он устал и сполз вниз по полу и прямо там в углу свернулся калачиком. Лекарства давно прекратили действовать, и Виктор чувствовал себя полнейшей развалиной. Дико болела голова, волнами накатывала слабость, а глаза драло, словно под веки насыпали песка. Он потянулся губами, и автоматика скафандра послушно выдвинула вперед питьевую трубку. «Два глотка», — сам себе скомандовал Виктор. «Воды в системе оставалось чуть больше литра». и как пополнить ее запасы он пока не знал внутри корабельные скафандры не имели систем переработки мочи а картриджи с водой при необходимости просто заменялись один такой картридж у него был лежал в снятом с лейтенанта скафандре и еще один он наверное мог бы достать из скафандра доктора фа потом когда отдохнет джа небось с цикла Гнусаво с издевкой подначивал его на общем канале второгодник Чен Вэйджин. «Тут всего-то пять метров и сорок метров вниз», — заржал кто-то из его подпевал. Троица стояла на другой стороне расщелины и хохоча показывала ему обидные жесты. Виктор неуверенно сделал шаг вперед, заглядывая в темную трещину. Даже свет полуденного солнца не добирался до дна». И от этого преграда выглядела еще страшнее. Но сзади стояли и смотрели одноклассницы. И Виктор решился. Отступив для разбега на несколько шагов, он кинулся вперед. «Витя, не надо!» – раздался крик Джао. Оступившись, Виктор полетел вниз. Дернувшись, он проснулся с бешено колотящимся сердцем и несколько секунд судорожно вворочался, не понимая, где он и что случилось. Виктор помнил тот случай. Девятый класс, весенние каникулы. И ту расщелину, через которую он так и не рискнул перепрыгнуть. На миг ему почудилось, что он все-таки прыгнул, упал и теперь лежит там, на дне. А вся его дальнейшая жизнь, вахта на Титане, роман романс Ао. Служба, разбитый корвет, лишь галлюцинации поврежденного мозга. Сработавший будильник вернул его в настоящее. Ему двадцать восемь, он в дерьме, и нужно спасать себя и начальника. Виктор, пошатываясь, поднялся на ноги и, взглянув на часы, снова завел будильник на два с половиной часа. Саркофаг с Вангом как раз истратил половину баллона. «Ну, я пошел». «Бывай, начальник». Виктор помахал саркофагу рукой и, подхватив один из запасных аккумуляторов, вышел в шлюз. На удивление, он чувствовал себя почти нормально. Молодой тренированный организм быстро приходил в норму. Голова уже почти не болела и, кажется, даже проснулось легкое чувство голода. «Вот это отставить!» – приказал Виктор заворчавшему животу. В нынешних условиях он мог поесть, только активировав сферу жизни, но ее лучше оставить на самый крайний случай. Вскарабкавшись в хаб, он тут же юркнул в свой отсек и только там, уже запирая люк, хмыкнул, снова вспомнив сон. «Надо же! Ему приснилось Джиао, который с ним вообще тогда не было. Никто не кричал ему «не надо!». Он сам затормозил в последний момент и, осыпаемый насмешками, поплелся обратно в город». — Сколько же мы не виделись? — наморщил лоб Виктор. — Замуж ты в тридцать шестом вышла, и до того еще год. Три года, получается. Их роман продлился недолго. Сначала Виктор учился и прилетал в жемчужную землю почти каждые выходные. Близняшки, дети Джиао, начали было к нему привыкать, даже пару раз называли папой, вызвав оторопь. Но потом учеба закончилась, и Виктор получил назначение на Гуанши. Это стало началом конца. После первого похода она его еще ждала, но когда он вернулся еще через полгода, двери ее квартиры навсегда для него закрылись. Подпрыгнув, Виктор уже привычно поместил себя в перевернутое кресло. «Однако...» — воскликнул он, приглядевшись к экрану. «Никогда не верь таймеру прогресса». Ребилд массива закончился раньше обещанного, и похоже, что потери данных удалось избежать. Теперь в распоряжении Виктора находилась вся информация, хранившаяся на борту корвета. Снова запустив эмулятор контроллера, Виктор отщипнул кусочек ресурсов от жалких остатков консоли и на скорую руку сварганил простенький файловый сервер. Без предварительной индексации и на единственном выделенном процессоре тот едва не захлебывался в потоках данных, Но ну и задача у него была несложной. Отыскать рабочую область ремонтной команды, а уж в ней Виктор разберется. Инсталлировать пресеты в ремонтных роботов он научился еще в первом походе. Копаться вручную оказалось занятием долгим и утомительным. Точного местоположения пресетов Виктор не знал, а использовать поиск не мог. Хилых ресурсов файлового сервера на такие задачи банально не хватало. Поэтому искал он сам, щурясь и нагибаясь к самому экрану. «Ты же интерфейс тенью лагает», — пожаловался Виктор сам себе. От кучи вразумительных файлов и директории рябила в глазах, и демон его разберет, где ремонтники хранили эти проклятые пресеты. На поиски ушло больше часа. Виктор уже почти отчаялся, когда взгляд наткнулся на знакомое расширение. «Вот козлы!» С чувством выразил он свое отношение. «Нахрена же вы их сюда-то запихали?» Наборы пресетов лежали в личной области старшего механика. Запоздало Виктор сообразил, что зря ругал мертвецов. Скорее всего, он нашел копию, а оригиналы по-прежнему лежали там, где нужно. Но искать правильное местоположение он не видел смысла. Ему хватит и копии». Выделив нужный присед, Виктор перетащил его на основную консоль и повернулся к лежащему внизу МРМ. «Пора поработать, паучок!» Зафиксировав МРМ в поле зрения, Виктор жестом отметил его как цель и, вернувшись обратно к консоли, вызвал меню. «Выбираем», — бурчал он себе под нос. «Подтвердить, подтвердить удаление, подтвердить, применить». В воздухе рядом с МРМ повисла новая иконка «Ярко-желтая молния». Загрузка пресета прошла успешно. Закрыв глаза, Виктор расслабленно повис на ремнях. Пол дело сделано. Осталось поставить задачу так, чтобы мозги паука ее поняли. «Указать источник...» Работая со схемой корвета, Виктор проговаривал шаги вслух. «Указать цель? Выбрать оптимальный?» «Тинёя?» Схема электропитания корвета даже в первом приближении подавляла своей сложностью. Виктор несколько секунд хлопал глазами, пытаясь разобраться в хитросплетениях цепей, но быстро сдался. «Этому нужно учиться специально, а потом ещё практиковаться на конкретно взятом корабле». Он со своими зачатками навыков в этом точно не разберется. К тому же актуальных данных о состоянии электропроводки у него все равно не было. А значит, МРМ придется импровизировать по ходу дела. Пусть ищет пути. Кидает времянки. Не зря же Виктор потратил столько времени на поиск пресетов. Вот так. Закончил вносить инструкции Виктор. А теперь иди сюда, железяка. Я тебе аккумулятор поменяю. Отстегнувшись, он кувыркнулся через голову и медленно опустился рядом с ремонтным модулем. Аккумулятор у того все еще не разрядился и наполовину, но на такое важное дело, как спасение Виктора, следовало выходить полным сил. Да и аккумуляторов в запасе пока имелись. «Готово». Виктор отложил полупустой аккумулятор и помянул демона, вспомнив. «Дурья башка. Конечно, маршрут не указал». Приказав «Пауку» по завершению ремонта прибыть в медотсек, Виктор активировал программу и пошел вперед открывать перед МРМ люки. Тот мог и сам, но у человека вращать штурвальчик аварийного открытия получалось, пожалуй, быстрее. Уже вися на трапе в остатках жилого модуля, Виктор запоздало помахал рукой скрывшемуся за краем корпуса «Пауку». «Удачи нам с тобой, железяка». «Покрепче ухватившись за страховочный трос, он прыгнул к шлюзу. «А я пока поменяю начальнику баллон и посплю. «Чем больше спишь, тем меньше дышишь». На этот раз он спал крепко, без сновидений, и проснулся не от сигнала будильника. Его словно подбросило ощущение какой-то неправильности. Что-то изменилось, и несколько секунд он моргал глазами, спросонья пытаясь понять, что именно». Ох ты, железяка хренова! счастливо захохотал Виктор. У тебя получилось! Его разбудил загоревшийся свет, такой яркий после ставшего привычным полумрака аварийного освещения. Проморгавшись, Виктор проверил время. Судя по таймеру, на ремонт пауку потребовалось чуть меньше четырех часов, и теперь Виктор мог управлять остатками корабля, не покидая медотсек. Эх, жалю доктора терминала, не консоль, посетовал Виктор, подключая скафандр к терминалу медотсека. Мне бы мощности не помешало!» Работать через виртуальную клавиатуру скафандра было неудобно, но выбирать не приходилось. Очень уж высоко теперь висел терминал. Ему даже пришлось вспоминать комбинации клавиш, ведь под таким углом терминал плохо различал жесты. Но лучше потерпеть неудобства. чем с удобствами облучаться. Теперь, когда под рукой у Виктора находился почти исправный МРМ, перед ним открывались новые возможности. Например, отправить паука обыскивать каюты в поисках всего, что пригодится для выживания. Благо, в одной из ближайших кают сохранилась работоспособная точка сети, и Виктор мог обучить мозги паука искать нужное. Увы, но прошивку мародера программисты положить в файловое хранилище не догадались. Благо, что действовать по аналогии умела даже базовая программа ремонтного модуля. Размяв руки, Виктор снова взял паука под прямой контроль. На миг он слегка потерялся в пространстве, уж очень сильно противоречили друг другу неподвижное тело и картинка на забрали. Приноравливаясь, он заставил МРМ сделать несколько шагов вперед, покрутился на месте, подошел к самому себе и нежно погладил передней лапой себя по плечу. «Держись, мужик!» Хихикнув, Виктор направил МРМ через шлюз наружу в короткий обрубок жилого отсека. Его ждали сокровища шести уцелевших и еще не разграбленных кают. И санузел. Он потратил несколько минут, тщательно привязывая себя паука страховочным тросом. За железяку он боялся почти так же, как и за себя самого. «Ведь если МРМ сорвется, ползать над бездной придется ему». Еще минуту он простоял в проеме шлюза, смотря вниз и набираясь храбрости. Звезды неслись под ногами, гипнотизируя, притягивая взгляд и маня к себе. Один шаг и вечное падение. Секунд пять, прежде чем ремонтный модуль выйдет за границу уверенного приема сигнала. Вздрогнув, Виктор включил магниты и направил паука вниз, прямо к люку санитарной зоны. Здесь тоже были аварийные наборы... а главное, тут могла сохраниться вода. Виктор еще не представлял, как он сможет ее использовать, но главное найти, а там будет время придумать. Увы, люк в санузел стал первой серьезной преградой. Удар, убивший корвет, перекосил корпус, намертво заклинил люк в проеме, и сколько ни пытался МРМ провернуть аварийный штурвальчик, тот даже не шевелился». Выругавшись, Виктор активировал сварочный аппарат в правой передней лапе. «О, блин, а так проще!» – удивленно заметил Виктор после первого же надреза. Автоматика МРМ явно исправляла огрехи неопытного оператора. Луч шел ровно, как по линейке, явно ускоряясь и замедляясь в зависимости от глубины прожига. Никаких наплывов, никаких потерь энергии в пустоту – Луч сразу же сдвигался, едва прожигал металл насквозь и обычно сдвигал его не Виктор. Вырезав достаточное для МРМ отверстие, Виктор завел паука внутрь. «Привет, любимое место философов». Он огляделся. «Чем порадуешь?» В санузле царила привычная темнота. Стоя на потолке, паук задрал камеру и осмотрел обе кабинки, душевой поддон... и раковина для нулевой гравитации. «Ничего интересного, разве что возможность проверить наличие воды в системе». Виктор прополз по стене до ближайшей раковины и включил воду. Воды не было. «Лаше!» – меланхолично констатировал Виктор. «Интересно, присед сантехника на борту есть?» Разочарованно вздохнув, он опустошил аварийные запасы туалета – и понес драгоценные баллоны и картриджи в медотсек. МРМ нес ему дополнительные сутки жизни, ведь в санузле хранился двойной комплект жизнеобеспечения. Разгрузившись, Виктор снова направил паука вниз, к единственной каюте, где он мог управлять им вручную. «Так, а где тут у нас режим обучения?» Зафиксировав МРМ на трапе перед каютой, Виктор полез в меню. Какой дегенерат кодил интерфейс! Основательно помучившись, Виктор перевел паука в режим обучения и, глубоко вздохнув, открыл люк каюты. Вошли, осмотрелись, нашли иероглифы тинте, шами, шиче. Виктор озвучивал действия не сколько для робота, а сколько для себя, чтобы не пропустить важный этап поисков. «Нажали вот сюда, достали все, погрузили в контейнер, продолжили осмотр». Закусив губу, Виктор остановил робота и поставил режим обучения на паузу. Как объяснить безмозглой железяке, что именно надо искать? Он снова хмыкнул, вспомнив об отсутствующей прошивке «Мародер», хотя в этой ситуации присед «Робинзон» пригодился бы больше. «Жаль, что таких прошивок не существовало в реальности». Крошечная каютка принадлежала Юн Шен Ли, энергетику, погибшему при добивающем ударе. И, как назло, содержалась каюта в абсолютном порядке. Койка убрана, раскладной столик сложен, шкаф для личных вещей закрыт. Ни еды, ни воды, ничего полезного. И как тут обучить робота? Аккуратист хренов. Виктор снял обучение с паузы и полез в шкаф с личными вещами. «Прости уж, мне нужнее». Шкаф изнутри оказался заляпан чем-то сиреневым, засохшим и замерзшими в вакууме пятнами. И, судя по виду сменной формы, эта сиреневая слабо так взорвалась, когда на корвете откачали воздух. Зарывшись поглубже, Виктор лапами МРМ откопал двухлитровую пластиковую бутылку из-под лимонада, точнее ее порванные остатки. «Мудак!» констатировал Виктор, обшаривая из тряпки, нашел, в чем хранить. Ничего полезного в шкафу не обнаружилось. Разочарованно пнув задней лапой дверцу, Виктор вернул паука в медотсек и сохранил результаты обучения. Охренительно многому научился, да, железяка. Погладил он МРМ по корпусу и вытащил добычу наружу. А теперь давай сам МРМ послушно вскочил на семь оставшихся лап и бодро выбежал в шлюз, самостоятельно он двигался куда увереннее, чем под управлением Виктора. И оставалось только надеяться, что нейросеть «Паука» получила достаточную информацию для поиска ресурсов, хотя бы кислородных баллонов и картриджей. Оказалось, что достаточно. Через семнадцать минут «Паук» вернулся, неся в себе еще полсуток жизни». Виктор аккуратно сложил баллоны и картриджи в кучку к остальным, прямо к станине раздавившего доктора Фа саркофага. На бывшей стене, оставшей новым полом, осталось не так уж и много свободного места. Еще через три возвращения МРМ сработал будильник, и Виктор заменил в саркофаге очередной баллон, заодно и себе поменяв израсходованный регенеративный картридж. «Начальник!» Задумчиво обратился Виктор к спящему лейтенанту. «Математика-то не сходится. На двоих нам запасов не хватит. Надо что-то придумать». Усевшись в уголок отсека, Виктор вызвал жизнеобеспечение корабля. «Доктор что-то говорил об автономной СЖО медотсека. Может быть, ее удастся включить?» Путаясь в незнакомых вкладках, он внимательно изучал локальное меню отсека. Управление системой жизнеобеспечения началось довольно быстро. Интерфейс явно писали в расчете на не очень разбирающихся в технике врачей. Но при попытке активации компьютер разразился длинным списком обнаруженных ошибок и в подаче воздуха отказал. «Зашибись!» Виктор пробежался глазами по списку ошибок и тоскливо протянул. <звы> «Опять курить мануалы». Некоторые встретившиеся коды ошибок он знал, но большинство пришлось искать в справочной подсистеме. Разгерметизация, отказ контроля вентиляционных магистралей, отказ датчиков воздушных фильтров, отсутствие давления в кислородном резервуаре. «Отлично!» Виктор смахнул картинку в сторону, освобождая обзор. «Могли бы сразу написать, извини, молотый канавт, нету кислорода, и пресета ремонтника СЖО тоже вроде нету. Пролистав список доступных прошивок, Виктор устало вздохнул. Ремонт систем жизнеобеспечения роботам обычно не поручали. Слишком сложно и слишком важно для корабля. Этим всегда занимались живые механики. Никто не рассчитывал, что из всего экипажа выживет один лишь сисадмин. В исторических фильмах с такой проблемой мог справиться, наверное, любой тайконавт. По крайней мере, в «Аполлоне-13», снятом лет 200 назад... В самом начале двадцать второго века трое человек сумели все починить и вернуться домой. Правда, их было трое, а корабли тогда были куда примитивнее корвета, в котором он заперт. Тут-то скорлупку, наверное, сумел бы починить и он, особенно при наличии связи с центром. «А еще их учили по десять лет», — напомнил он себе, — «и давали звезду героя или медаль конгресса за каждый сраный полет». Расширив границы поиска, Виктор принялся искать варианты. В общих чертах устройство корвета он знал и так, и уж наверняка знал расположение главных кислородных цистерн. Ту, что в носу, корабль потерял вместе с носом, еще одна находилась по борту, куда попали снаряды линкора. Но вот цистерна с противоположной стороны могла уцелеть, и воздуха там им двоим достаточно, чтобы успеть состариться. Главное – до нее добраться». А вот тебе и новый квест, мой железный рыцарь, рассмеялся Виктор. А я пока запущу массивную индексацию. Мне предстоит скурить много мануалов. Пока МРМ делал очередную ходку, Виктор подключился к файловому серверу и запустил индексацию массива данных. Возможно, прочитав руководство по СЖО, он сможет хоть что-то придумать и перенести часть кислорода к медотсеку. Робот прокинет шланги Редукторы наверняка найдутся в баталерке механиков А нехватку опыта Виктор компенсирует мотивацией Желанием выжить А ведь еще азот надо Вовремя вспомнил он Хотя, где мы ну азот? Понижу давление и на чистом кислороде досижу Американцы первые полста лет на кислороде летали и ничего А углекислый газ? Плевать «Просто буду периодически надевать скафандр, открывать шлюз и проветривать». Он засмеялся, предвкушая скорое богатство. «Целая цистерна кислорода для них двоих. И он сможет поесть. Вскроет сферу жизни и поест. Но пока надо включить индексирование». Увидев приблизительную оценку времени, Виктор зло выругался. «Почти сутки». И эмулятор контроллера больше нельзя выключать, ведь он прямо сейчас пытался связать жалкие остатки корабля в единое целое. Искал уцелевшее оборудование, неповрежденные каналы связи, изыскивал пути. Из-за недостатка мощности делал он это очень медленно. Но с каждой минутой появлялся шанс найти еще одну работающую консоль, разгрузить на нее часть операций, а если повезет, то и действующий МРМ. «Ничего, я терпеливый», — сказал сам себе Виктор. Лазать по массиву сам он даже и не пытался. Вручную что-то найти в этих петабайтах данных можно лишь точно зная, где это что-то лежит. А настолько хорошо. Виктор ориентировался только в своей области массива. Ничего, он подождет. МРМ вернулся с последней добычей. Еще полсуток жизни — того у них с лейтенантом в запасе чуть больше пяти дней. Уйма времени. «Так, железяка, пора тебе на поиски святого Грааля». Виктор загрузил в ремонтный модуль задание по поиску и обследованию кислородной цистерны. «Ты только учти, я программист не очень. Задание составил как смог. Но ты же умный, вот и импровизируй». Параметр импровизации Виктор выкрутил в задании на максимум. Такое иногда срабатывало как надо, здорово облегчая жизнь механикам. Правда, они, в отличие от Виктора, учились составлению таких задач годами и отлично знали системы корабля. Проводив взглядом убежавшего паука, Виктор посмотрел на часы. До очередной замены баллона оставалось еще немало времени, а воздух следовало экономить. Сделав один единственный и скупой глоток, он улегся на спину и закрыл глаза. Спать не хотелось, и пару минут Виктор размышлял, не приказать ли скафандру ввести ему снотворное. С этими мыслями он и уснул. «Опасный уровень углекислого газа», — вернул его в реальность настырный голос. «Немедленно замените регенеративный патрон». Закряхтев от пульсирующей головной боли Виктор перекатился на бок и дотянулся до лежащих возле трупа доктора Фасокрович. Еще один картридж потрачен. Виктор положил отработанный рядом с собой и посмотрел на часы. До срабатывания будильника оставалось еще 20 минут, так что смысла спать дальше не было. Больше беспокоило отсутствие МРМ. Следуя программе, тот должен был выйти наружу. пройти до кормового люка и оттуда уже пробраться в технический тоннель, идущий мимо цистерны. Даже если у той не работала электроника, на трубах присутствовали обязательные механические манометры. Просто посмотреть значение на манометрах, обследовать цистерну и вернуться обратно. Задание на час, не больше. Но что-то его задержало. Виктор до боли закусил губу. Потеря МРМ ставила на выживание крест. Он, конечно, мог попробовать сделать все сам, но расход кислорода при активной физической работе становился просто ужасающим. Воздух мог закончиться раньше, чем он добудет кислород из цистерны. «Ой, дебил!» – стукнул себя кулаком по бедру Виктор. «Я же могу заправлять там баллоны. Обычный редуктор, и все в порядке». О том, как он доберется до цистерна по корпусу вращающегося корабля, Виктор старался не думать. Главное – придумать способ спасения, а там можно и сдохнуть в попытке. Все лучше, чем медленно задыхаться, растягивая кислород. Он проверил процесс индексирования, поменял в саркофаге лейтенанта очередной баллон, снова улегся на спину. Экономить кислород оказалось очень скучным занятием, да и есть хотелось все сильнее и сильнее». «А морякам-то было проще», — вслух рассуждал Виктор. «Рыбки всякие, чайки, альбатросы, киты. Лови да ешь и воздуха сколько хочешь. Сволочи!» «Задание выполнено», — раздался в наушниках бездушный голос. Виктор поперхнулся, вскакивая на ноги. Задумавшись, он не почувствовал вибрации открытия шлюза и доклад МРМ едва не остановил ему сердце. «Тупая железяка! Тян-тян тебя в сервоприводы!» В сердцах заорал Виктор. «Где ты шлялся? Доклад!» В ответ МРМ скинул ему серию картинок. Фотографии манометров, чьи стрелки лежали на нуле, и экран, на котором молили иероглифы «Нарушение целостности». Последняя кислородная цистерна оказалась пустой. «Касси!» — сел на пол Виктор. Надежда на спасение оказалась пустышкой. Он только зря потратил время и ресурсы МРМ. Гаси, Гаси, Гаси! МРМ безучастно смотрел, как беснуется сисадмин, как раз за разом разбивает кулаки о переборку. Звуки в вакууме не передавались, но сенсоры паука улавливали вибрацию от ударов. Виктор бил в переборку со всей силы. Накатившая головная боль помогла взять себя в руки. Виктор остановил уже летящий в переборку кулак и, коротко застанав, опустился на колени. Головная боль отступила так же быстро, как и накатила, оставив за собой лишь легкую тошноту. Но вместо нее пришла боль в отбитых кулаках. И очень дурные мысли. «Ну, хватит», — приказал себе Виктор. «Подумаешь, главные цистерны пустые. Из всей системы воздух выйти не мог». Промежуточных больше, и добраться до них легче. Схема же корабля в «Пауке» есть. Разберусь. Ему жутко не хватало доступа в сеть. Туда, где можно найти любую доступную человечеству информацию. Например, как расщепить воду на водород и кислород, используя электричество и подручные средства. Правда, воду он тоже пока не нашел. А со школы запомнилось только, что кислород выходит на аноде, а водород на катоде. Или наоборот... Виктор не помнил. Несколько успокоившись, Виктор прислонился к переборке и подключился к Пауку. Настала пора изучить корабль по-настоящему, а не в пределах обязательных для СИСАДМИНА объемов. Жаль, что пока в его распоряжении была лишь загруженная СМРМ-схема, не очень-то оптимизированная для человека. Где-то в бездонных емкостях накопителей валялись более подробные и проработанные чертежи, Но до окончания индексирования на их поиски могли бы уйти годы. Виктор долго разглядывал схему, вертел ее в разные стороны, мысленно отсекал недоступные и отсутствующие теперь части и с каждой минуты понимал, что дела его плохи. В доступном ему огрызке проходили лишь коммуникации и системы жизнеобеспечения, в которых воздух, если и сохранился, то в крайне незначительных количествах. На пару часов дыхания, не больше». Проектировщики «Корвета» просто не рассчитывали, что в их кораблик прилетят несколько снарядов главного калибра линкора, и даже не могли представить, что на борту после такого кто-то сумеет выжить. «Плохи мои дела, железяка», — пожаловался Виктор лежащему рядом МРМ. «Надо что-то придумать, сигнал подать, вдруг заметят». Он помнил, что флот придет не раньше, чем через две недели, но обломки Гуанши дрейфовали во внутренней части Солнечной системы. Здесь всегда шло оживленное движение, и кто-то обязательно пролетает сейчас неподалеку. Вот только это «неподалеку» обычно миллионы и миллионы километров пустоты. Попробуй докричись. А еще контроллер корабля до сих пор не нашел ни единого рабочего коммуникационного устройства. И радиопередатчики, и коммуникационные лазеры не отвечали на запросы сети. Хотя от лазеров сейчас все равно не было толку. Лазерный луч идет по прямой, и без возможности точно определить направление на Марс, установить связь невозможно. А всенаправленная радиопередача сейчас черевата. Виктор даже застонал, сообразив, что даже сумеет он передать сигнал СОС, то первыми «на помощь» придут земляне. За прошедшее время «Потрясатель» не мог уйти далеко и обязательно вернется, уловив радиопередачу с разбитого марсианского корвета. А дальше, если повезет, их с Вангом возьмут в плен, а, скорее всего, линкор просто подойдет поближе и потратит еще один залп главного калибра. Скорее, второе, ведь «Татибана» наверняка демонский зол. «Не вариант», — грустно констатировал Виктор. «Мы пока затаимся, да, Железяка?» Недавняя истерика лишила его остатков сил. На Виктора накатила чудовищная апатия. Осталось единственное желание свернуться в комочек и ждать неизбежного. Все равно он ничего не сможет сделать. Тут даже товарищ Су со всей бригадой не справился бы. На этом обломке корабля просто нечего было чинить. «Да твою ж мать!» Рявкнул сам на себя Виктор. «Соберись, тряпка, ты еще не сдох!» На корме еще оставались необследованные помещения. Надо отправить МРМ на поиски аварийных запасов в кормовые отсеки. Да и на Миделе можно поискать. Наведенная радиация каждые семь часов падает в десять раз, и довольно скоро защита МРМ сможет продержаться там какое-то время. А кислород из вонящего баллона всегда можно перекачать в чистый. «Прорвемся», — пообещал пустоте Виктор. Преодолевая накатившую апатию и слабость, он подключился к ремонтному роботу. Обыскивая обрубок живого отсека, тот потихоньку набрался опыта, и новый план задания Виктор составил буквально за пару минут. МРМ уже знал, что искать и как туда добраться. «Где-то я это уже видел». Виктор задумчиво проводил взглядом уходящего на задание паука. «Разбитый корабль, нехватка воздуха, робот. Или я в это играл? Или читал?» Снова накатила слабость, и, сделав скупой глоток воды, Виктор улегся в углу переборки. Труп доктора Фа его уже совершенно не смущал. Промелькнула только мысль, что надо бы отодвинуть саркофаг и забрать из скафандра доктора припасы. обдумывая, как это сделать, Виктор уснул. Сначала его разбудил вернувшийся с кормы МРМ. Потом сработал будильник, и он поменял лейтенанту очередной баллон. Еще через полчаса заменил регенеративный патрон себе и понял, что уснуть больше не сможет. Ему хотелось есть, очень сильно хотелось есть. Желудок буквально скручивало от голода И чтобы отвлечься, Виктор принялся было расхаживать вдоль стены и считать шаги. Но вовремя опомнился, ведь каждый шаг укорачивал жизнь. Проклятое дыхание, проклятый углекислый газ, проклятые конструкторы скафандра, не предусмотревшие возможности поесть. Подойдя обратно к переборке, Виктор уселся, скрючившись и обхватив колени руками. В этой позе боль в желудке немного ослабла, И Виктор сидел так, пока в медотсек не вернулся МРМ с очередной добычей. Вынув запасы из контейнера, он подумал было изменить программу задания, чтобы «Паук» не возвращался с каждой находкой, а продолжал поиски до заполнения емкости. Но заметил рядом с иконкой МРМ символ завершенного задания. Робот обыскал все указанные отсеки. «И это все?» Виктор опустился обратно на пол и обхватил шлем руками. «Двенадцать часов?» Неожиданно для себя он засмеялся, но почти сразу замолчал, заметив, насколько тоскливым вышел смех. Найденных запасов до прихода помощи не хватало никак. «Может, рискнуть?» — подумал он вслух. «Может, потрясатель уже ушел?» Еще не договорив, он подключился к аккумулятору контроллера. «Увы». За прошедшие часы в списке найденного оборудования устройств внешней связи не появилось. Вообще почти ничего не появилось. На объемной модели корвета сиротливо горела пара десятков точек. В основном камеры внутреннего наблюдения и оборудование с автономным питанием. Ничего полезного для выживания или подачи сигнала бедствия. Насколько Виктор помнил, Гуанши располагал двумя мощными, пригодными для межпланетной связи, радиостанциями. Но первый радиопередатчик находился в носовой оконечности и был потерян вместе с носом, а второй располагался рядом с кормовой серверной и, скорее всего, тоже не пережил финальный удар. Да и состояние антенн было под вопросом. Впрочем, сделать из подручных средств примитивную антенну сможет даже СИСАДМИН. «Ему же не нужна двусторонняя связь, а заорать на весь космос можно и через обычный металлический пруд. Главное, найти достаточно мощный радиопередатчик». «Отдохнул, железяка?» Виктор переключил скафандр на МРМ. «Что у тебя с батарейкой? Больше половины? Ну тогда принимай квест». Над программой этого задания пришлось попотеть. От нагрузки и голода снова разболелась голова, и Виктор раз за разом находил ошибки логики, стирал куски скриптов, переписывал, находил новые ошибки. «Где мно?» Стерев очередной скрипт, Виктор устало облокотился спиной на бывшую палубу. «Пусть дойдет и тупо снимет рубку на видео. Уж это-то я заскриптую». Еще он добавил приказ проверить внешнюю антенну на уцелевшем борту. Заснять ее со всех ракурсов и только потом идти уже привычным маршрутом к кормовому люку. Что делать, если последняя радиорубка тоже окажется разрушенной? Виктор старался не думать. Вместо этого он запустил программу и улегся обратно в угол. Чтобы отвлечься от голода, он закрыл глаза и начал вспоминать последнее прохождение расцвета Марса. Интерактивный фильм о первых десятилетиях колонизации, героических временах первопроходцев и страшных временах, последовавших за гибелью метрополии. Когда все висело на волоске, ведь к концу 90-х годов 21 века население китайской колонии едва превысило 5000 человек. Виктор, как всегда, играл от первого лица и дойти успел лишь до сцены с атакой на японскую научную станцию. Их маленький марсианский кусочек «Великой мести» едва лишь середина фильма, и доиграть уже, наверное, не судьба. Ну, «Вот уж хрен», — пробормотал Виктор сквозь дрему. «Эту сохраненку я дойду до конца». Он перевернулся на другой бок. Несмотря на малую силу тяжести, лежать на переборке все равно было жестко, и он постоянно отлеживал себе бока. Да и скафандр не добавлял удобства. Несмотря на свою продуманность, возможности торчать в нем сутками с комфортом конструкторы не предусмотрели. Тотальный и неустранимый отказ систем жизнеобеспечения был вариантом скорее гипотетическим. А под гипотетические ситуации флот ресурсов на комфорт обычно не выделял. МРМ вернулся как раз, когда Виктор начал вспоминать самые первые, самые яркие дни с Джиао. когда он даже начал думать, что нашел ту самую. «Задание выполнено», – прошелестело в наушниках. «Ах, чтоб тебя!» Виктор с усилием принял сидячее положение. «Как же ты не вовремя! Ну давай, показывай!» Виктор включил записанное в память робота видео и начал проматывать первые минуты, пока МРМ выбирался через живой отсек наружу. Даже на видео спуск в колодец к звездам вызывал у него дрожь. Особенно, когда смотришь его на забрали собственного шлема. Но едва робот выбрался на внешний корпус, Виктор замедлил видео до нормы. И выругался сквозь зубы. В этот борт прилетали только мелкокалиберные снаряды гауссовок. Но в легком корпусе все равно тут и там зияли здоровенные, вывернутые наружу дыры. Испаряющиеся при ударе снаряды рвали корпус, и все, что под ним, не хуже взрывчатки. И дыр этих оказалось неожиданно много. Виктор было удивился, не сразу сообразив, что именно в этот борт чаще всего прилетали снаряды с земного фрегата. В кадре сначала мелькнул искореженный плавник радиатора, точнее его перекрученные остатки. Похоже, снаряд «Гауссовки» угодил прямо в основание, оторвав большую часть сетчатой конструкции – А следом Виктор увидел и свернутый остов всенаправленной антенны. Прямое попадание полностью выведено из строя. «Ожидаемо, ГС. меланхолично заметил Виктор. «Значит, будем искать проволоку». Дальнейший путь он снова проглядел на перемотке. Смотреть на изуродованный корабль не хотелось. Это зрелище причиняло почти физическую боль, словно снаряды искорюжили не «Корвет», а самого Виктора. Кормовой шлюз МРМ загодя оставил открытым, чтобы каждый раз не тратить время на его открытие. В этом отсеке повреждений практически не было, и Виктор было сделал стойку, прикидывая, не удастся ли запустить локальную систему жизнеобеспечения там. Но, посмотрев на показания счетчика радиации, тут же от этой мысли отказался. Треть зиверта в час, даже в скафандре он наберет несколько смертельных доз задолго до прибытия помощи. Проще уж открыть забрало шлема и умереть быстро и почти без мучений. Тем временем робот миновал вспомогательный ядерный реактор, прошел по коридору мимо разгромленной серверной и подошел к крошечному закутку радиоурубки. Его и отсеком-то можно было назвать с большой натяжкой. Три квадратных метра площади — фактически ниша для оборудования. И когда робот вскрыл нишу, Виктор уже не удивился. Оборудование в шкафу перемололо в хлам не хуже, чем кластер в серверной. Так что дальней связи у корвета больше не было. «Марс не сдается, Гасе. без выражения произнес Виктор. Обратную дорогу он смотреть не стал Закрыл видео и отвернулся к стене Даже прилетий на сигнал о помощи Потрясатель Все равно оставался бы небольшой шанс Линкор мог не выстрелить Взятого в плен Виктора Директорат обеспечил бы лучшими адвокатами А бы банально дали взятку кому надо в суде Ведь он просто выполнял приказ Да демон побери Ну отсидит он десяток лет Срок долгий Но выйти в 37 все лучше, чем сдохнуть сейчас. Увы, снаряды линкора уничтожили коммуникационное оборудование и лишили его и этого шанса. Да, на корвете был аварийный буй, отстреливались они автоматически. Вот только толку от их сигнала СОС было немного. На родине и так знали о судьбе Гуанши. Но наверняка были уверены в том, что на борту не осталось живых. В Адмиралтействе сидели не идиоты – Они прекрасно осознавали, что сделает с «Корветом» главный калибр «Потрясателя». По всем канонам Виктор должен быть мертв. И когда тебе себе знать? Виктор лежал, глядя в переборку. До да буев не добраться и в центробежные силы раскидала. Ситуация. Хоть сигнальные ракеты запускай, как в том фильме про «Титан» и «Айсберг». Так ведь нет у меня ракет. Он нервно хихикнул и вдруг подобрался. Как минимум две рации у него есть. Радиостанции скафандров давали устойчивую связь на полторы сотни километров. Мизер по космическим меркам. От Марса его отделяло почти 70 миллионов километров пустоты. Но если за обломками корвета следят, то заметят сигнал даже такого слабого передатчика. Рядом с ним валяется два бесхозных скафандра. Виктор осторожно перекатился поближе к снятому с начальника скафандру. Раскрытый и пробитый во множестве мест, тот все еще сохранял функциональность и даже показывал полный заряд батарей. Успел зарядиться от беспроводной зарядки в медотсеке. Подключившись к скафандру Ванга, Виктор на пару секунд задумался и принялся диктовать послание. «Здесь старшина Джао, системный администратор корвета сил самообороны Марса Гуанши. Терплю бедствия, прошу помощи. На борту два человека. Запасов воздуха на пять суток. Необходима срочная помощь. Реактор разрушен. Сильное радиационное загрязнение. Безопасный проход через нос корабля. Я и лейтенант Ванг находимся в медицинском отсеке. Системы связи повреждены. Сообщение передается через передатчик скафандра». «Ситуация критическая. Поторопитесь!» Вытащив из скафандра начальника все ценное, Виктор бережно поднял с переборки возможное спасение и, пройдя в шлюз, осторожно выглянул в бездну. В черноте, внизу, все так же безразлично проплывали звезды. «Давай, зови на помощь!» Вытянув руку вперед, Виктор разжал пальцы и проводил взглядом падающий в темный колодец скафандр. «Хорошо, что ты оранжевый, а не белый. А то как-то символично получилось бы». Оставалось надеяться, что выбросил он не белый флаг и не погребальный саван. Потому как если в гости придут абордажники потрясателя, он себя даже убить не сумеет. Ведь те ребята отлично умеют реанимировать надышавшихся вакуумом. Вернувшись на место, Виктор какое-то время просидел неподвижно, но просто сидеть быстро наскучило, и он подключился к восстановленному кусочку сети. Индексация массива давно завершилась, и память корвета снова оказалась в полном его распоряжении. Виктор меланхолично перебирал рабочие области и блоки данных. «Зачем они теперь? Разве что помогут скоротать оставшиеся дни жизни». Тихонько засмеявшись, Виктор сформулировал запрос контроллеру «Корвета». «Найди в массиве способы добыть кислород, используя доступные сейчас ресурсы корабля». «Уж если он потратил столько времени и сил на восстановление, то пусть компьютер отрабатывает, может быть, чего и придумает». Контроллер пискнул, сообщая, что принял задачу, но даже не высветил примерное время ответа. Ресурсов консоли едва хватало просто для запуска эмулятора». И Виктор заранее настраивался на длительное ожидание. Но не увидев даже примерного срока выполнения, понял, что ждать придется очень и очень долго. Пять, а то и шесть минут. Понятно, что сейчас слабые процессоры консоли прогоняли через себя петабайты, хранящейся в массиве информации. Инструкции, книги, переписку, анализировал тысячи загруженных в память фильмов. Тут даже полноценный кластер потратил бы несколько секунд. К его удивлению, ответ высветился к исходу десятой секунды. «Задача не имеет решения». «Причина», – торопливо набрал Виктор. «Ответ текстом». «Отсутствует необходимое оборудование и химикаты». «Есть ли...» Виктор стер набранное и переформулировал запрос. «Найди в массиве способы добыть кислород. Перечисли ближайшие возможные решения». Помедлив мучительную секунду, компьютер вывел куцый список с перечислением способов. Химию витер отмел сразу. Гипохлоритов и пероксидов на борту не хранилось, да и как очищать полученный кислород от примесей он не знал. Туда же отправился и нагрев окислов нейтральных металлов. Серебро на Гуанши применялось обширно, Но даже если он полностью раскрочит корпус, кислорода из серебряной электропроводки хватит разве что на пару вдохов. Оставался старый добрый электролиз. Запросив принципиальную схему, Виктор несколько минут рассматривал со всех сторон очень простое устройство, внешне похожее на перевернутый иероглиф «дверь». Или на земную букву «Ю». На первый взгляд все выглядело предельно просто. Два электрода в рогах – Постоянный ток с плюсом пузырится кислород, с минусом водород. «Гравитация есть», – пробормотал Виктор, читая описание процесса. «Это хорошо, можно не париться насчет сепарации. Но как закачать кислород в баллоны?» Отодвинув в сторону окно с чертежом, он ввел новый запрос. «Какое давление в кислородных баллонах для скафандров?» И, едва прочитав ответ, задал следующий вопрос – Найди чертеж газового насоса с переходником для кислородных баллонов СЖО скафандра. Оптимизируй под бортовой принтер. Информация недоступна, расширенный поиск невозможен, отсутствует внешняя сеть. КС, прокомментировал Виктор неудачу. И что делать? Как заправить баллон без насоса, он не представлял даже теоретически. Да и устройства таких специализированных насосов в школе не изучали. А значит, придется экспериментировать, изобретать на ходу и надеяться на удачу. Ведь если получится заполнить баллоны хотя бы на полчаса дыхания, он уже победил. Будет спать урывками по 20 минут, менять вангу баллоны и ждать спасателей. Ничего сложного. Осталось отремонтировать электропитание отсека механиков и загружать принтер работой. Виктор активировал МРМ. Восстанови подачу энергии в отсек 17-Б. Эту команду робот принял без дополнительных объяснений. Вскочил на свои семь лап и резво умчался выполнять. Виктор только и успел позавидовать его энергии. У него самого ее практически не было. Не помогала даже почти полная неподвижность. Она лишь усиливала голод и усталость. Таким разбитым Виктор не чувствовал себя никогда. На всякий случай он проверил дыхательную смесь. Сидеть столько времени без замены баллонов не рекомендовалось, ведь поглотители углекислоты не давали стопроцентной очистки воздуха, гадости накапливались, сколько ни прогоняя их через фильтр. Пока что характеристики воздуха оставались терпимыми, но сверху диагностической таблицы уже появилась строчка «Рекомендуется заменить атмосферу». Увы, выполнить рекомендацию он не мог. Лишнего кислорода у него не было. Все оставшиеся баллоны предназначались Вангу. Дай общие рекомендации по созданию аппарата электролиза воды в условиях вакуума при наличии силы тяжести. Читая выданный текст, Виктор копировал в блокнот основные этапы. Соорудить герметичный шкаф, обеспечить в нем минимальное давление и плюсовую температуру, Найти или сделать в принтере манометры и термометры для контроля. Список необходимого рос, как на дрожжах. Особенно его рассмешил последний пункт. Важно отметить, что создание аппарата для электролиза воды в условиях вакуума может быть опасным и требует определенных знаний и навыков. Поэтому рекомендуется проводить этот процесс только под руководством опытного специалиста. «Спасибо», – саркастически поблагодарил Виктор. «Всё понятно. Осталось найти опытного специалиста». Он попробовал сформулировать вопрос иначе. Получил точно такой же ответ и устало махнул рукой. Похоже, что ничем больше компьютер ему помочь не мог. Слишком уж мало на корвете информационный пул массива. Выругавшись, Виктор запросил у МРМ отчёт о ходе ремонта, но тоже получил отказ. Робот находился вне зоны покрытия сети». «Ладно, буду ждать». Виктор переключился на файловый сервер и задал ему простой запрос. «Марсианин выживает в одиночестве. Фильм. Случайный выбор». Даже такой простой запрос выполнялся секунды две. Виктор успел забеспокоиться, но фильм все-таки запустился. Древний, плоский, снятый, наверное, еще до колонизации, но оказавшийся удивительно интересным. Виктор поставил его на паузу лишь единожды, пока менял себе регенеративный патрон. «Хорошо быть инженером». Виктор с завистью смотрел, как главный герой добывает воду из ракетного топлива. «Ну что у него за СЖО такое, если он планирует четыре года прожить на запасах для шестерых на пару месяцев?» «Мужик, да у тебя в реале не жратва, а воздух кончится». Досмотрев фильм, он поменял баллон лейтенанту и все-таки сумел поспать. Спокойно и без сновидений. Даже терзавшее его чувство голода словно притупилось, лишь изредка напоминая о себе вспышками тупой тянущей боли в желудке. Но к этому он уже привык. Куда сильнее его мучила жажда. Виктор экономил воду и за все прошедшее время не допил даже содержимое первого картриджа. «Где мы на экономию?» Проснувшись с пересохшим горлом, Виктор в несколько глотков опустошил картридж и потянулся за тем, что снял со скафандра Ванга. «В цистернах до сих пор десятки тонн воды. Отправлю железяку, пусть притащит лед». О том, как перезаряжать водяной картридж скафандра в вакууме, он предпочел не думать. Голова и так распухла от постоянных размышлений. Пока МРМ восстанавливал питание отсека механиков, Он посмотрел еще один фильм, на этот раз романтическую комедию о первых годах колонизации. Фильмы о любви он обычно смахивал в сторону, но сегодня ему на удивление зашла эта смешная история о том, как комендант базы Западного Альянса влюбилась в сурового китайского колониста и как ради любви сдала ключи доступа, обеспечив колонистов жизненно важными ресурсами. «Основано на реальных событиях?» Удивился Виктор, прочитав надпись в конце фильма. Хм, а я думал, что такие дуры только в фильмах встречаются». За этими размышлениями он снова пропустил возвращение МРМ, заметив того лишь после доклада «Задание выполнено». «Молодец, железяка!» Тут же подобрался Виктор. Первым делом он проверил появившееся в сети оборудование. Увы, ничего нового контроллер не обнаружил. Рабочего оборудования в отсеке механиков не нашлось. Теперь настала его очередь работать. Откопать и включить принтер. Виктор подозревал, что механики выключили его перед боем, а значит ноги в руки и наверх за новой дозой облучения. К этому времени Виктор уже немного ослабел от голода, и подъем дался ему труднее, чем в прошлые разы. Вскарабкавшись в хап он целую минуту сидел, восстанавливая дыхание. Похоже, что кроме воздуха... Ему следовало экономить еще и силы. А ведь прошло меньше двух суток голодовки. «Или это контузия?» – подумал вслух Виктор, поднимаясь на ноги. «Я же не такой слабак!» В баталерке его встретил все тот же разгром и веселое потрескивание счетчика радиации. Торопливо огибая и перепрыгивая обрушившиеся стеллажи, Виктор недоумевал, почему не услышал этого треска во время первого посещения отсека. Ведь тогда он заметил неладное, лишь открыв ведущий в корму люк и увидев знак смертельной радиационной опасности. Как назло, принтер стоял в дальнем, самом заваленном конце отсека. Увидев наваленную гору сорванных ударом запчастей, Виктор тоскливо охнул и принялся расчищать угол. Он старался экономить силы, отбрасывая оборудование и запчасти точными, расчетливыми усилиями. Ему здорово помогала малая сила тяжести. Даже тяжелому контейнеру хватало небольшого толчка, которым на Марсе он едва смог бы сдвинуть литровый пакет молока. Но даже такая физическая активность утомляла и увеличивала нагрузку на поглотитель углекислоты. «Борясь за жизнь, ты сокращаешь жизнь». Кряхтя процитировал Виктор слова первоколониста ванченя «Покой же, лишь продлить твои мучения». Отбросив в сторону массивный блок питания, он на миг остановился и совершенно опустошенным уселся прямо на выпавшие рулоны термоткани. По какой-то причине крышка принтера оказалась открытой, и заполненная металлическими чушками коробка врезалась прямо внутрь принтера. Смяв и искорежив печатающиеся форсунки. Виктор посмотрел на россыпь тяжеленных брусков пустым бессмысленным взглядом и с внутренним рыком принялся выкидывать их из принтера. Все бестолку. Бруски не просто смяли форсунки. Местами они пробили рабочую поверхность насквозь, раскрошив электронную начинку. С такими повреждениями его не взяли бы в ремонт даже на заводе-изготовителе. предложив выкинуть и заменить новым. Но от завода Виктора отделяли 70 миллионов километров. «И снова я гаудзалия», — вырвалось у него. «Тамото, юнете бухау». Действительно, без принтера вся эта чертовски сложная затея с электролизом воды становилась чистым безумством. Компьютер в автономном режиме мог дать лишь самые общие советы — А ручными инструментами Виктор толком не пользовался со школы. «Спокойно», — насколько мог твердо приказал себе Виктор. «Я все сделаю сам. Что там первым делом, герметичный шкаф?» Он оглядел баталерку, выискивая подходящий для задуманного шкафчик, достаточно большой, чтобы в нем поместилась установка, и в то же время пригодный для транспортировки в медотсек. Торчать тут и облучаться в планы Виктора не входило. Вот только в разгромленном отсеке ремонтной бригады Виктор не обнаружил ничего подходящего. Разбросанные ударом контейнеры с запчастями были слишком малы, а все шкафы оказались просто встроены в переборки. Да и вообще, зачем на военном корабле нужны герметичные, да желательно еще и прозрачные шкафы? «Нида, мутья!» — хлопнул себя по не на шлеме Виктор. «Саркофаг!» Достаточно большой, с прозрачной крышкой, он подходил идеально, хоть и требовал некоторой подготовки. Отыскав решение, Виктор воспрянул духом. И уже более спокойно принялся искать в этом хаосе все необходимое. Инструменты, проволоку, скотч, большие тюбики герметика, куски пластикового шланга. Баталерка ремонтной бригады оказалась настоящим клондайком. «Демон!» — воскликнул он вдруг. «Да я же могу сделать себе атмосферу!» «На кой мне возиться с насосом и баллонами?» «Хотя, стоп, я это уже говорил». Теперь следовало поторопиться. Каждая секунда тут увеличивала поглощенную дозу. И Виктор стал собираться. Первоочередное скидал в найденный среди мусора пакет, а остальное аккуратно уложил на расчищенное место. «Хватит с него рентген. За оставшимся лучше отправить паука». Изрядно загрузившись инструментами, Виктор как можно скорее спустился обратно в свою берлогу. «Придется попотеть», — вздохнул он, примериваясь к задавившему доктора саркофагу. «Вы уж простите, доктор, я постараюсь аккуратно». Медсистема в сборе весила около тонны, и даже при нынешней низкой гравитации сдвинуть ее было довольно сложно. Примерно как посудный шкаф, из которого не выгрузили посуду. Виктор сделал несколько глубоких вдохов и, застонав от натуги, потянул за верх саркофага. Цилиндр пошел неохотно, и его масса никуда не делась, и сейчас отчаянно сопротивлялась усилиям. В шлеме загудела вентиляция, потоком воздуха осушая разом вспотевший лоб. Виктор тянул изо всех сил, радостно ощущая, как все же сдвинулась неподъемная туша. «Опасный уровень углекислого газа. Немедленно замените регенеративный патрон». не -да. — сипя от усилий, протянул Виктор. Цилиндр саркофага уже почти достиг вертикального положения, и Виктор сменил вектор усилия, начав аккуратно притормаживать движение. И едва не просчитался, проскочив вертикаль. Цилиндр продолжил движение дальше. «Стой, Муго!» — заорал Виктор и уперся всем телом. От усилий потемнело в глазах, и впервые после катастрофы появилось чувство, что ему не хватает воздуха. Но главное, что саркофаг замер в вертикальном положении. «Вот так-то!» – торжествующе выкрикнул Виктор и кинулся к своим сокровищам за сменным регенеративным патроном. Когда из головы ушел надоедливый тонкий звон, а в глазах немного прояснилось, Виктор обошел цилиндр и тоскливо выругался. В прозрачной части саркофага зияла окруженная трещинами дыра. Видимо, сорвавшись с креплений, медсистема изрядно обо что-то приложилась. И, посмотрев на труп доктора Фа, Виктор догадался обо что. А шлем доктора. «Да что же мне не везет-то так?» Зло спросил он пустоту. Оставался еще один пустой саркофаг, сейчас висящий из стены в трех метрах над ним. «Ко мне, железяка!» — повернулся он к роботу. «Будем снова делать из тебя сварщика». Залив в МРМ нужный присед. Виктор задумчиво оглядел саркофаг. Конечно, сейчас, при малой гравитации, падение с высоты трех метров медсистема пережить, наверное, могла, но рисковать последней надеждой он не хотел. Поэтому, прикинув на глазок, Он отрезал от мотка троса шестиметровый кусок и, подпрыгнув, перекинул конец через саркофаг со спящим лейтенантом. «Железяка, закрепи конец двойным узлом по центру медицинского». Виктор замялся, вспоминая, как правильно называется саркофаг, но плюнул и тупо указал на него пальцем. «По центру отмеченного объекта и пережги станину». «Принято». МРМ Шустро влез по стене, закрепил трос, И, ухватившись за второй конец, Виктор торопливо отвернулся. В шлеме его скафандра отсутствовала защита глаз. Паук справился очень быстро. Виктор едва успел встать поудобнее и крепко зажать трос в руках, как вдруг его быстро потащило вверх. Извернувшись, он уперся ногами в саркофаг Ванга и, заорав от натуги, с трудом сумел немного замедлить падение. «Совсем немного». Инерция такой массы быстро вырвала трос из рук. Перекувырнувшись через голову, Виктор приземлился на ноги и кинулся к упавшему саркофагу. Повезло, он упал крышкой вверх. ха, -ха, -ха радостно заорал Виктор. «Полдела сделано!» Теперь требовалось подготовить будущую камеру по производству кислорода. Вварить в нее рукава от скафандра, поскольку дистанционно управляемых манипуляторов у него в наличии не было. Закусив губу, Виктор подошел к телу доктора Фа. «Простите, доктор, но мне очень надо». Ему уже случалось видеть трупы, но видеть раздавленный труп еще не приходилось. Стараясь не смотреть на смятый шлем, Виктор подключился к скафандру доктора и отдал приказ открыться. Из скафандра тело он достал на ощупь, старательно не думая о том, насколько неестественно проминается под пальцами грудная клетка. И только уложив доктора в поврежденный саркофаг, Виктор на секунду повернулся, чтобы закрыть крышку. И тут же зажмурился, чтобы не опростать желудок. «Тихо, тихо, тихо», – произнес он скороговоркой. «Отставить блевать! Я же не такой неженка!» Но перед глазами упорно возникала раздавленная голова доктора Фа. Выдавленные из орбит глаза, красные от крови волосы, Виктора согнула в рвоте, в сухих, мучительных порывах. «Спасибо пустому желудку», — пробормотал он, когда спазмы улеглись. «А то найдут меня в облеванном скафандре. Позора не оберешься». Дальше пошло легче. Он не чувствовал металлического запаха крови, поэтому легко смог себя убедить, что пустой скафандр просто облит красной краской. Поэтому краска не помешала ему вынуть СЖО и картридж с водой. И тем более не помешала роботу отрезать сварочным аппаратом рукава. «Так, железяка, смотри сюда!» Виктор ткнул пальцем в крышку саркофага и развернул перед роботом рукав. «Прорежь вот здесь и здесь два отверстия вот такого диаметра». Робот сделал два быстрых круговых движения сварочным аппаратом и замер. На полу пали два прозрачных диска. Молодец, железяка! Поощрительно улыбнулся Виктор, вставляя в прорезанное отверстие рукава от скафандра доктора. Теперь вырежь вон из того скафандра диски диаметром на пять сантиметров больше, а то такую площадь герметик боюсь не удержит. Так что будем заваривать. Когда робот положил перед ним два диска, Виктор прикинул на глазок и скомандовал: "Железяка, отступи от края пять сантиметров и вырежи сердцевину." Взяв в руки получившееся кольцо, Виктор для пробы просунул в него руку и, удовлетворенно кивнув, приложил его на место, прижав выступающий из отверстия материал скафандра. «Железяка, прихвати в двух местах, и как только я уберу руку, обвари по внешнему диаметру». МРМ несколько неуверенно протянул вперед лапу со сварочным аппаратом. Виктор сначала ничего не понял и, дождавшись второго касания, отдернул руки. Робот тут же сделал круговое движение, и кусок саркофага вывалился наружу. Сто дебил!» – заорал Виктор. «Железяка, ты что творишь?» «Нарушена фокусировка лазера». «Да твою же ж мать!» До Виктора начало доходить. Робот прекрасно справлялся с задачей что-то прорезать насквозь, но больше не мог ничего приварить. Вместо того, чтобы сваривать, лазер тупо прорезал все на вылет». железяка бегом в отек ремонтной бригады отыщи там сломанный мрм демонтируй у него сварочный аппарат и замени свой по исполнению возвращайся сюда принято робот умчался выполнять приказ а виктор подошел к саркофагу вплотную пытаясь разглядеть что еще натворил расфокусированный лазерный луч и разразился чередой отборного флотского мата лазер сварочного аппарата отрезал рукав скафандра в районе локтя «Ладно, одной рукой справлюсь». Упрямо сжал зубы Виктор и присел на свое обычное место у стены. Экономить кислород и ждать возвращения МРМ. Тот отсутствовал больше часа. Виктор собрался было идти за ним, но подключившись увидел, что тот уже возвращается. «Железяка, доклад». «У МРМ-6717 отсутствует сварочный аппарат. Поиск в отсеке результатов не дал». Синюю. Виктор вскочил на ноги. Без сварочного аппарата затея теряла смысл. Никакой герметик не удержит заплату 20 сантиметров диаметром, даже при половинном давлении. Но оставался вариант. «Выдвигайся к последнему известному расположению ремонтной бригады, отыщи там любого МРМ и демонтируй сварочный аппарат». «В указанном отсеке МРМ отсутствует». «Причина?» Виктор до боли сжал кулаки. Все доступные МРМ были задействованы на ремонтах в носовой оконечности и были потеряны в результате удара. «Хрен с ними!» – зарычал Виктор. «Железяка, возьми сварочный аппарат у механиков. Нет, возьми все сварочные аппараты, которые найдешь». «Предупреждение. Критический уровень радиации в указанном отсеке». Со значительной вероятностью данное устройство получит фатальное повреждение нейропроцессоров. Кроме того, уровень наведённой радиации принесенных принесённых инструментов будет опасно высок для человека. «Прилетели, Тинюэ», – простонал Виктор. «Железяка, в случае возникновения неполадок от действия радиации, возвращайся в медотсек». «Ну ты уж попытайся, я же сдохну иначе». «Принято». Паук как-то странно помедлил, но все-таки развернулся и убежал исполнять приказ. На этот раз он отсутствовал гораздо дольше, а Виктор даже не мог проверить, как у него дела, ведь за легким корпусом не осталось работающих репитеров беспроводной сети. Час шел за часом. Он снова поменял себе регенеративный патрон и уже посматривал на таймер замены кислородного баллона саркофага. О возвращении Паука он узнал по треску счетчика радиации – «Задание не выполнено». «Да я уже заметил». Виктор отрешенно поднял взгляд на робота. «Выйди в шлюз, ты фанишь. МРМ сохранил неподвижность. «Железяка, выйди в шлюз и закрой за собой дверь». «Принято». Снова опустив голову, Виктор прикрыл глаза и стал перебирать варианты в поисках способа выжить. Может, он что-то упустил, прошел мимо очевидного решения... Но раз за разом отбрасывал варианты, пока не признал поражение. Он сделал все, что мог, оставалось только ждать. «Задолбало все», — устало сообщил Виктор Миру. Мелодия будильника сообщила, что лейтенанту пора заменить опустевший баллон. «Знаешь, Ванг...» Виктор уже привычно выдернул баллон и вставил на его место новый. «А ведь ты проживешь дольше меня». Баллона же хватает на шесть часов, а патрона только на четыре. И то, если сидеть неподвижно. Такая уж математика. Но ну, ничего, я железяку научу. Он будет менять, пока запасов хватит. А дальше уж извини. Горько усмехнувшись, он вернулся обратно в свой угол. Для экономии кислорода следовало уснуть, но сон не шел. Виктор снова и снова искал пути к спасению и не видел их. «Железяка!» – вскинулся он. «Когда уровень радиации в том отсеке спадет ниже критического?» «Через 53 часа данное устройство сможет находиться там до 10 минут без получения фатальных повреждений нейропроцессоров». Слишком поздно. К тому времени он уже будет сидеть в сфере жизни и отсчитывать свои последние часы. Но Ванг выиграет еще немного времени, ведь у погибших механиков – Оставались их кислородные баллоны. Виктор решил, что перед смертью обучит паука менять саркофагу СЖО. Пусть хоть один из них получит шансы выжить. В следующие сутки Виктор в основном спал или, сохраняя неподвижность, смотрел на поверхности шлема старые фильмы. В информационном массиве их хранилось на удивление много, и выбирая те, что еще не видел, Виктор старательно убивал время. Теперь, когда от него ничего уже не зависело, на душе воцарился удивительный покой. Среди прочих он посмотрел и старые двухсотлетней давности фильм о подвиге крейсера «Дзи Юань»» и канонерской лодки «Гуанши». Снятый в самом конце 21 века, фильм неплохо смотрелся и сейчас, несмотря на устаревший язык и примитивные спецэффекты. Когда тот Гуанши кинулся на перерез двум крейсерам, Виктор горько усмехнулся. Теперь он понимал, о чем говорил доктор Фа перед смертью. Судьбы двух кораблей были удивительно схожи, несмотря на разделявшие их 400 лет. Особую иронию придавала личность адмирала Татибаны. Ведь в ту войну Гуанши тоже погиб в бою против японцев. И точно так же те древние японцы добили уже беспомощную канонерскую лодку. «Правильно, что их вырезали во время великой мести. Жаль, что не под корень». Так он лежал до тех пор, пока не пришло время замены последнего регенеративного патрона. Вставив его на место отработанного, Виктор поднялся на ноги и немного размялся. Несмотря на малую гравитацию, тело затекло от неподвижности, и теперь он казался себе древним стариком, что по недосмотру врачей попал в пространство». Железяка, позвал он и закашлялся. Дерьмо, глотка пересохла. Железяка, зайди в отсек и включи режим обучения. Дверь шлюза медленно ушла в бок и вовнутрь скользнул скользнула МРМ. В шлеме тут же защелкал счетчик радиации. Готов, доложил паук по радиоканалу. Виктор прижался к стене в дальнем углу отсека и взял МРМ под прямое управление. «Запись скрипта. Замена баллона». Управляя пауком, он поменял баллоны записав скрипт, остановил режим обучения. Проверять этот скрипт ему предстояло уже сидя в пластиковом шаре. Усмехнувшись, Виктор взял один из пустых баллонов и подключил его к безрукому скафандру доктора Фа. «Железяка. Режим обучения. Запись скрипта. Добыча баллона». Этот скрипт он проверил немедленно, и когда МРМ с первой попытки отсоединил баллон и спрятал его во внутренний контейнер, удовлетворенно кивнул. Теперь он был спокоен. МРМ будет поддерживать жизнь лейтенанта до тех пор, пока на корабле есть кислород. «Железяка, пойди вон!» К удивлению Виктора, МРМ команду понял и даже закрыл за собой люк. «Все-таки хорошие процессоры ставили в эти машины». Денег на флот Марс не жалел. Виктор бесцельно прошелся вдоль стены, обходя саркофаги, и старательно, несмотря на изуродованный труп доктора Фа. Собственно, теперь ему осталось сделать только одно дело – отправить прощальное сообщение и, дождавшись пока ресурсы регенератора подойдут к концу, активировать свое последнее пристанище. В последние часы Виктор все еще поглядывал на тюк сферы жизни с нетерпением, Голод давно утих, но ему очень хотелось пить. Вернувшись обратно в свой угол, он поднял безрукий скафандр доктора и, подключившись, стал диктовать. «Здесь страшено Джао с борта корвета Гуанши. Системы жизнеобеспечения исчерпаны. Я активирую единственный спасательный комплект. Кислорода для лейтенанта Ванга осталось еще на трое суток». Я запрограммировал МРМ на замену баллонов после моей смерти. Если вы не слышали мое прошлое сообщение, повторяю. На борту двое выживших. Не пытайтесь высадиться на Мидоле, там смертельный уровень радиации. Безопасный вход на корабль со стороны носа. Мы с лейтенантом Вангом находимся в медотсеке. Ресурсы СЖО исчерпаны. Прощайте. Добавив в запись метку времени, он вышел в шлюз и, сторонясь фонящего паука, сбросил скафандр в бездну. На этот раз он не стал провожать его взглядом, слишком нервировал треск счетчика радиации. Хотя казалось, какое ему теперь дело до поглощенной дозы, отравление углекислотой убьет его быстрее, чем появятся первые симптомы даже тяжелой лучевой болезни. Но умирать, задыхаясь, в планы Виктора не входило. Сутками валяясь почти без движения, он давно придумал способ легкого ухода. И все для него подготовил. Осталось только подождать, когда у регенератора останется ресурса на час работы. Как раз хватит для задуманного. А пока он сидел и ждал, с выжделением, глядя на желтый тюк спасательного комплекта. Вода, еда и возможность снять опостылевший скафандр. Еще ни разу в жизни Виктор столько не сидел в скафандре. Чем дальше, тем нестерпимее чесалось и болело в сопревших местах. Хотелось сорвать и чесаться. Проклятый вакуум. Он едва досидел до намеченного срока, и как только блямкнул будильник, Виктор взял в руки свой нехитрый скарб, встал на желтый квадрат комплекта и трижды нажал пяткой на ярко-алый кружок по центру. Сфера вокруг него возникла почти мгновенно. Он, как и в первый раз на тренировке, не успел заметить ее развертывание. А еще через миг прозрачная оболочка с взвизгом наполнилась воздухом, разбухла, превращаясь в идеальный шар. И Виктор отчаянно заматерился, поняв, какую подлянку ему напоследок подбросила судьба. Конструкторы подразумевали, что пользователь спасательного комплекта будет находиться в невесомости, паря в сфере, как младенец в утробе, без особого комфорта, но и без лишних неудобств. Но обломок Гуанши вращался, и гравитация заставила Виктора ощутить себя хомяком в шаре. Любое движение заставляло шар катиться и подпрыгивать, а затекшее от долгой неподвижности тело плохо слушалось, и он никак не мог поймать равновесие. Наконец Виктор сдался и медленно опустился на корточки, чувствуя, как поддается нажиму туго натянутый пластик сферы. Ему повезло, что оба саркофага оказались повернуты станинами в другую сторону, ведь обломившийся металл имел там довольно острые края, а в первые мгновения его мотало по всему отсеку. «Двое суток на корточках», — взвыл он. «Я же не зейфан с длинной улицы», — Он попытался со всей доступной аккуратности усесться на задницу и вытянуть ноги. Реагируя на его движение, туго надутая сфера все порывалась катиться, и Виктор, изнемогая, старался приноровиться к ее движениям. «Проклятие!» Пыхтя от натуги, он вспомнил, что до сих пор не открыл забрала, А тем временем запаса регенератора могло не хватить на его план. «Дышал-то он сейчас, как не в себя!» Стараясь не совершать резких движений, он открыл шлем и закашлялся от невероятной чистоты воздуха. Свежий, удивительно вкусный воздух наполнял его легкие, и, наслаждаясь этим вкусом, Виктор вдруг с удивлением почувствовал, что плачет. «Як на меня свежий воздух-то подействовал», – смущенно сострил Виктор и постарался отвернуть лицо от камеры наблюдения. Постепенно он освоился со сферой и даже сумел прилечь, немного вытянув ноги. Материал, из которого делали аварийные комплекты, отличался удивительной прочностью, и Виктор стал забывать о смертоносном вакууме за тонким слоем прозрачного пластика. Его неловкие движения сфера выдержит. Главное, не напороться на что-то острое. И он, наконец-то, поел. С трудом сумев остановиться на третьи суточного рациона. Больше есть после голодовки было опасно, он помнил курсы выживания на срочной службе. Есть понемногу, но часто, не ограничивать себя в питье. Увы, в питье ему снова пришлось себя ограничить. В наборе сферы жизни содержалось всего два литра воды. После еды его разморило, и Виктор уснул, даже не сняв скафандра, без сновидений проспав до сигнала будильника. До первого применения нового скрипта «МРМ». «Ну давай, железяка, не подведи». На всякий случай Виктор приготовился перехватить управление пауком. МРМ не подвел, вошел в медотсек ровно в намеченное время и заменил баллон едва ли не быстрее, чем это делал сам Виктор. Тот улыбнулся, радуясь, что о лейтенанте будет кому заботиться. Спать больше не хотелось, и развернув перед собой голографический экран с налобного проектора, Виктор начал смотреть один из тех старых сериалов, чей просмотр вечно откладывал до лучших времен. Древний, временами наивный мультик о далеком будущем. Разумные роботы, инопланетяне со щупальцами, одноглазая девчонка со здоровенными сиськами. «Двенадцать сезонов!» «Если поменьше спать, он успеет досмотреть его, прежде чем умрет.» «Не успел. Дышать становилось все труднее и труднее». И уже к середине девятого сезона у него начала болеть голова. Датчики говорили, что начало расти содержание углекислоты, а значит, пришла пора последнего назначенного задания. Виктор попробовал продышаться, добавить немного ясности мыслям, но быстро плюнул на это дело. Эту задачу он мог выполнить даже в нынешнем состоянии. «Скафандр, административный доступ, запись назначенного задания». Через 150 минут загерметизировать шлем. Через 50 минут после герметизации шлема довести содержание азота в дыхательной смеси до 100%. Конец записи. Виктор крепко зажмурился, борясь с подступающими слезами. Плачь, не плачь, а жизнь подходит к концу. И не хотелось провести последние ее часы рыдая. Он хорошо пожил, побывал на двух спутниках Сатурна, любил. Достойно проявил себя в бою, да и вообще был хорошим человеком. Предки примут его с уважением. Поняв, что думает о себе в прошедшем времени, Виктор захохотал. Ха -ха -ха, вот уж хрен! Я пока еще жив!» Он достал из-под себя найденную у механиков бутылку и задумчиво на нее посмотрел. «Два с половиной часа? Пожалуй, пора. О дальнейшем позаботится компьютер скафандра». Своевременно озаботиться поисками стопки он не догадался, поэтому решил положиться на свои сибирские корни и пить из горла, как наверняка делали его прапрадеды по материнской линии. А если делали они, то справится и он. План был простой – напиться, тихо уснуть и умереть во сне. Азот убьет его безболезненно, а спящий он не почувствует даже легчайших симптомов кислородного голодания. «Просто напьется, как в далекой студенческой юности, и уснет». Виктор откупорил бутылку. «За флот!» Бадзю обожгла небо, и огненной струей скользнула внутрь. Виктор закашлялся, хватая ртом спертый в воздух, но пересилил себя и снова поднял бутылку. «За родных!» Второй глоток прошел уже чуть лучше, и Виктор тут же отхлебнул еще. «За вас, парни! Скоро увидимся!» На голодный желудок пятидесятиградусная градусная байдзю сработала не хуже снаряда Гаусовки. В голове ощутимо зашумело, а по телу разлилась блаженная теплота. Улыбнувшись, Виктор посмотрел на бутылку. Грамм 150 он в себя уже влил. Спасибо запасливым механикам. «А теперь смотрим дальше», – провозгласил Виктор, снимая мультфильм с паузы. Отхлебывая из бутылки, он наслаждался просмотром. Все-таки во временах, когда сценария писали только люди, была своя прелесть. Пусть они писали медленно, иногда халтурили или забывали о чем-то, но никакая текстовая компиляция не заменит простую человеческую фантазию. Чтобы не говорили об этом всякие идиоты, Виктор всегда замечал разницу, ведь даже у самых сложных систем нет души. На серии, где рыжий главный герой отрастил бороду и стал капитаном, Виктор заржал. «Это твоя мать! Да я же единственный, оставшийся в строю, старший по званию на корабле!» Он неловко подергал себя за отросшую щетину. «Охренеть, карьера! Никогда не думал, что уйду из жизни к командирам боевого корабля!» «А ведь за это надо выпить!» Он присосался к бутылке, уже не чувствуя вкуса. Байдзю в него, словно чистая родниковая вода. э э Виктор оторвался от горлышка, ословело вглядываясь в бутылку. «Я, я не сдохну, пока я не допью». «Чертов шар крутился, отвлекая, не давая сосредоточиться. Виктор наклонил бутылку, попробовав попасть струйкой в рот, но та отклонялась, уходила в сторону. «Гребаный кориольст, не мешай!» Виктор дернул головой, стараясь поймать ртом горлышко бутылки, и обмяк, раскачиваясь в потревоженной сфере. Мама смеялась и качала его на коленях. «Гоп-гоп-гоп, ехала лошадка, а вдруг навстречу Янка, ух!» Виктор потянулся к ее щеке. «Мама, это все... конец...» Восемнадцать минут спустя медотек был вскрыт спасательной командой с марсианского Трампа «Даронг». Спасатели эвакуировали выживших, сняли данные из компьютера и системы видеонаблюдения. Мобильный ремонтный модуль был оставлен на борту разрушенного корвета.